Метроль и комета. В то самое утро, когда папа Метроля закончил мост через речку, малютка Снив сделал необычайное открытие. Он обнаружил таинственный путь. Путь этот уходил в лес в одном тенистом местечке, и Снив долго стоял там, вглядываясь в зеленый полумрак. «Об этом надо поговорить с мумитролем. Надо вместе исследовать этот путь. Одному поездно». Он достал перочинный ножик, вырезал на стволе сосны секретную завитушку, чтобы легче было отыскать это место. И с гордостью подумал. «Тот-то мумитролль удивится». А потом со всех ног пустился домой. Вот уже несколько недель они жили в этой долине, где нашли свой дом после прошлой катастрофы. Вы, наверное, ее помните? Это была чудесная долина, полная цветущих деревьев. С гор текла узкая прозрачная речка. Она обвивалась вокруг голубого домика мумитроля и убегала в другие места, где жили другие тролли и всякие снифы. Удивительная штука, эти реки и дороги Глядишь, как они стремятся мимо тебя И на сердце становится так тревожно, так смутно Неодолимо тянет чужие края Тянет отправиться и посмотреть, где это они там кончаются Когда Сниф вернулся домой, моми как раз устраивал качели Новый путь! Вот здорово! Отправляемся сию минуту А что он, этот путь? Опасный на вид? Страшно опасный. Я нашел его совсем один, понимаешь? Надо взять с собой провианту. Кто знает, сколько мы пробудем в пути? Может быть, очень долго. Он подошел к яблоне и стал шарить в траве под нею. Но утренний урожай паданцев был еще невелик. Тогда он тихонечко потряс яблоню, и на него дождем посыпались желтые и красные яблоки. «Провиант понесешь ты, у меня другие обязанности, ведь я теперь проводник». Он был очень взволнован. Даже нос у него чуточку побелел. Вверху, на склоне горы, они обернулись и посмотрели в долину. Дом Мумитроли казался маленькой точкой, А река узкой зеленой лентой. Качели с такой высоты вовсе не было видно. Так далеко мы еще ни разу не забирались. торжественно произнес муми Снив зашел немножко в лес и принялся отыскивать свой путь. Он скреп лапами землю, он принюхивался и тянул носом в воздух, он определял положение солнца. и направление ветра и вообще вел себя как заправский следопыт «Вот твоя метка!» сказал муми троль и показал на завитушку на стволе сосны «Нет, вот это!» закричал снив и показал на завитушку на стволе ели и тут оба разом увидели третью завитушку на рябине Только эта завитушка была страшно высоко. Чуть ли не на метр от земли. Да, пожалуй, что это. Фот не знал, что я такой высокий. Смотри-ка, да тут повсюду секретные метки. А некоторые так даже на высоте ста метров, не меньше. Знаешь, что я думаю? «Ты напал на путь, которым ходят привидения, и теперь они хотят сбить нас с толку. А ты как думаешь?» Сниф не ответил. Только усы его задрожали. И тут раздался смех привидений. Он раздался прямо над их головой и был очень противный. В ту же минуту сверху слетела большая синяя слива и чуть не угодила ему, метролю в глаз. Сниф закричал дурным голосом, а Мумитроль страшно рассердился и стал искать взглядом врага. И тут он увидел мартышку. Маленькая, черная и очень ловкая. Она сидела на ветке, сжавшись в комок. Мордочка у нее была круглая и намного светлее всего остального. Совсем как у Снифа, когда он в торопях размажет грязь вокруг носа. А смех... в десять раз больше ее самой. «Прекрати этот глупый смех! Это наша долина! Можешь смеяться где-нибудь еще!» «Безобразие или безрассудство?» пробормотал Сниф, устыдившись, что он так ужасно испугался. «Ага! Испугался! Испугался!» сказала мартышка. Она свесилась на хвосте вниз головой, Швырнула в них еще несколько слив и бросилась в лес. «Убегает! Жми за ней!» И они побежали прямо через заросли и кустарник. Шишки, цветы и листья вихрем проносились по сторонам, а всяческая мелюзга так и прыскала по норам у них из-под ног. А мартышка, знай себе, скакала с дерева на дерево. Вот уже целую неделю ей не приходилось так веселиться. «Собственно говоря, мало чести гнаться за такой ничтожной маленькой обезьяной! Давай притворимся, будто она вообще для нас не существует!» И они сели под деревом и сделали вид, будто задумались над чем-то очень важным. А мартышка с таким же важным видом уселась на ветку, не переставая потешаться. «Не смотри на нее, а то еще заважничает!» Здесь неплохое местечко. Похоже на дорогу. Похоже на дорогу. Повторил монитор. И вдруг оба, как подскочут, да как крикнут. Так, так это, это наш таинственный путь. Тут и вправду было очень таинственно. Над головой у них сплошным сводом переплетались ветви деревьев, а впереди виднелась дорожка, уходившая в узкий зеленый. Тоннель. По большей серьезности и деловитости. Я буду искать боковые тропинки, а ты стукни три раза, если заметишь что-нибудь опасное. Во что стукнуть? Да во что угодно, ну не задавай глупых вопросов. Кстати, а где у тебя провиант? Мумитроль недовольно наморщил нос, но промолчал. Они потихоньку двинулись вперед в зеленый тоннель. Снив искал боковые тропинки. метроль высматривал опасности, а мартышка скакала перед ними с ветки на ветку. Путь извивался, делался все уже и уже и, наконец, затерялся в мху, так что и не стало больше никакого пути. «Неужто он тут кончается? Должен же он куда-нибудь привести. Они стояли на месте, разочарованно переглядываясь, как вдруг услышали за стеной деревьев слабый шум. В нос им пахнул влажный ветер, и запах у него был очень приятный. «Там вода!» сказал моми -троль, принюхиваясь. Он сделал шаг в ту сторону, откуда дул морской ветер, сделал другой и, наконец, побежал, потому что больше всего на свете Моми-тролли любят Погоди, не оставляй меня одного! Но у троль остановился только тогда, когда добежал до самой воды. Он сел на песок и стал смотреть на волны. Одна за другой они накатывали на берег, и у каждой был гребень из белой пены. Немного погодя, сапушки примчался с и уселся рядом. «Тут холодно. Помнишь, мы катались на парусной лодке с хотевнатами и попали в ужасный шторм? Как плохо мне тогда было!» «То было в совсем другой истории. А в это я хочу купаться!» И он шагнул прямо в волны прибоя. Момитроли, видите ли, так практично устроены, что почти совсем не нуждаются в одежде. Мартышка спустилась с дерева и следила за ними. Стой! Вода мокрая и холодная! Ага! Мы начинаем производить впечатление. Ты умеешь нырять с открытыми глазами? М -м, умею, но не люблю. Кто знает, что может встретиться там под водой? Хочешь нырять? Ныряй на свою голову! А, ерунда! Отмахнулся мами метроль и нырнул в большую волну, всю высвеченную солнцем. Сперва он не видел ничего, кроме зеленых пузырей света, но, когда опустился поглубже, разглядел леса водорослей, колыхавшихся над песчаным дном. Песок был белый и чуточку волнистый. Его украшали ракушки, розовые изнутри и белые снаружи. Чуть подальше от берега зеленоватый полумрак еще больше сгущался, а еще подальше открывался черный провал, уходящий прямо в бездну. Момитролль повернулся, выскочил на волну и на ее гребне возвратился обратно. Сниф и Мартышка сидели рядышком на песке и голосили. «Спасите! Помогите!» Думали, ты утонул, или тебя съела акула. А, ерунда! Я в море, как дома, между прочим, под водой у меня явилась идея. Не знаю только, стоит ли посвящать в наши дела посторонних. И он многозначительно взглянул на мартышку. Так, уходи отсюда. У нас секреты. А я люблю секреты! Обещаю! Клянусь вам держать язык за зубами А давай возьмем с нее клятву Ладно, только это должна быть очень страшная клятва Повторяй за мной Пусть меня поглотит бездна Пусть грифы расклюют мои высохшие кости Пусть я никогда больше не попробую мороженого Если нарушу эту великую тайну «Ну?» Мартышка повторила клятву. Только очень небрежно и совсем не в том порядке. У нее была очень плохая память. «Ладно, сойдет. А теперь слушайте. Я задумал стать искателем жемчуга. И весь свой жемчуг я зарою в ящике тут, на берегу». «А кем станем мы?» «А вы можете стать теми, кто...» Добывает ящики для искателей жемчуга Так я и знал Всегда мне достается самое трудное А все приятное достается тебе Но ведь ты только что был проводником Да и нырять ты разве умеешь? Беспечно ответил Мометроль И снова шагнул в воду Снив постоял, постоял Похлопал ушами И побрел вдоль берега у самой воды Мартышка ловила крабов Маленьких желтых крабов с глазами на стебельках. «Слушай, ты должна найти ящик». «Какой ящик? Чей?» — спросила мартышка. Она уже совсем забыла про секрет. Снив вздохнул и пошел к длинному мысу, выступавшему далеко в море. Одна за другой возвышались здесь крутобокие скалы, скользкие, черные и неприветливые. Местами они спускались прямо в море, так что оставался лишь узкий, мокрый каменный уступ, пройти по которому мог разве что канатоходец. Сниф остановился и испуганно прижал уши. «Трусишь?» «Кто? Я?» «Вот еще!» Но не только кажется, что вид будет красивее, если зайти с другой стороны. Мартышка презрительно фыркнула и, задрав хвост, проскочила мимо. Сниф только и увидел, как ее гордо поднятый хвост промелькнул среди пенистых бурунов и исчез за выступом скалы. Тотчас вслед за тем Сниф услышал радостный вопль. «Грот! Мировецкий грот с крабами!» Сниф не двинулся с места и только жалобно заскулил. Всю жизнь он мечтал о заправдошнем гроте, и вот грот совсем рядом. Там за этими опасными скользкими скалами он сделал несколько шагов, и сердце застучало у него в груди. Покровитель всех троллей и снифов, будь милость, будь милость, ведь я такой маленький, такой робкий. Взмолился он. Затем он. зажмурился и ступил на опасный уступ. Несколько раз через него перелетали клочья пены. Он шел маленькими-прималенькими шажками, не сгибая ног, и все время крепко зажмуривал глаза, чтобы не видеть пляшущих вокруг волн. Когда он перешел на ту сторону, Мартышки нигде не было видно. Замирающим сердцем с снив заглянул в грот. Грот был большой. Как раз такой, каким и полагается быть гроту. Его красивые ровные каменные стены уходили в вышину, к синему окну неба, а пол был устлан песком, таким же белым и гладким, как и на морском дне. Снив зарыл лапы в песок и вздохнул от счастья. «Эх, поселиться бы здесь на всю жизнь, поставить маленькие полки, выкопать в песке место для спанья, а по вечерам зажигать свечу, и еще может сделать веревочную лестницу, чтобы забираться на крышу и любоваться морем. Тот тому метро девица». Возвращаясь обратно по опасной скале, он уже не боялся так сильно. В глубокой задумчивости брел он по берегу, пока не вернулся к тому месту, где оставил мумитроли искать жемчуг. Там уже лежал целый ряд красивых, блестящих жемчужин, а сам метроль пробкой скакал в волнах прибоя. Мартышка с важным видом сидела на берегу. У меня важное поручение. Теперь я казначей. Я уже пять раз пересчитывал жемчужины и каждый раз получала новый результат. Тут мой метроль выбрался на берег. Он нес в охапке кучу ракушек, не считая тех, что были у него на хвосте. Ну, теперь хватит. А где ящик? Сказал он, стряхивая с глаз водоросли. Похоже, на здешнем берегу нет приличных ящиков. Зато я сделал удивительное открытие. Удивительное. Какое? Он любил открытия не меньше, чем таинственные пути, купания и всяческие секреты. Снив, как артист, выдержал паузу и медленно произнес. Крот! Настоящий крот! Со входом, через который можно попасть внутрь? С каменными стенами и с песчаным полом? совсем всем Самый настоящий грот, и нашел его я совершенно самостоятельно. Так ведь это же куда лучше, чем ящик. Сейчас же отнесем туда жемчужины. Ну, совсем моя идея. Как раз об этом я все время и думал. Они отнесли жемчужины в грот, и красиво уложили их редком на песке. Время от времени в дверь залетали соленые брызги, а сквозь окно в потолке наводило свои золотые мосты солнце. Друзья лежали на спине, на мягком песочке и смотрели в небо. «А знаешь, если подняться в воздух на много-много сот километров... Небо там уже не голубое, там сверху оно совсем черное, даже днем. Почему? Так уж, а еще там в темноте бродит небесное чудище. Скорпионы, медведицы, овны. Они опасные? Не-не, не для нас. Но, но бывают они цапают с неба звезды. Они замолкли и лежали тихо, глядя, как полосы солнечного света ползут, подбираются по песку к жемчужиному метролю. Когда метроль и Сниф вернулись к голубому домику в долине, день близился к вечеру. Речка текла тихо-тихо, а над нею всеми цветами радуги сиял новенький, свежевыкрашенный мост. Муми-мама обкладывала ракушками цветочные клумбы. «Мы уже пообедали. Пошарьте в кладовке. Что найдете, то и поешьте». «А мы ходили, наверное, за целых сто миль по таинственному пути, а потом я прыгнул в такую вот волну и стал искать такие мировые штуковины, которые начинаются на «ж» и кончаются на «г». Но как это по-настоящему называется? Сказать не могу. Дал клятву. А я, а я нашел что-то такое, что начинается на Г, кончается на Т, а в середине Р и О. А остальное секрет. Замечательно. Столько важных событий за один день. Суп в духовке. Только не очень шумите, папа работает. И она вновь принялась укладывать ракушки. Сперва синие, потом две белые. потом красная, и так снова и снова, и получалось очень красиво. При этом муми-мама тихонько насвистывала что-то про себя и думала о том, что, похоже, скоро соберется дождь. Ветер беспокойно тормошил деревья, и они вздыхали, раскачивались и показывали изнанку своих листьев. По небу плыло множество серых растрепанных облаков. «Только бы без наводнения обошлось», — думала Муми-мама. Она собрала оставшиеся ракушки и вошла в дом в ту самую минуту, когда с неба упали первые капли дождя. Снив и мумитроль заснули на ковре в гостиной. Она прикрыла их одеялом и села у окна чинить папе ночной халат. Дождь тихо барабанил по крыше, шуршал в саду, шумел по лесу и затекал в грот снифа на далеком морском берегу. Где-то в лесу мартышка запряталась поглубже в дупло и укутала шею хвостом, чтобы согреться. Поздно ночью, когда все давно спали, муми-папа вдруг услышал жалобный писк. Он встал и прислушался. В водосточных трубах бурлил дождь, хлопал на ветру ставень, жалобный писк раздался вновь. Мумий папа надел халат и пошел осматривать дом. Он заглянул в небесно-голубую комнату, потом в солнечно-золотую, потом в крапчатую. Но везде было тихо. Тогда он отодвинул тяжелый засов и выглянул во двор. Свет его фонаря упал на дорожку, и в нем, как алмазы, засверкали капли дождя. «Господи Боже, кто это?» Вскрикнул папа-тролль, увидев перед крыльцом какое-то жалкое, мокрое существо с блестящими черными глазами. Это я, Андатор. Извините, что побеспокоил вас по пустякам. Дело, видите ли, в том, что при постройке моста вы разрушили мой дом под берегом речки. Разумеется, с философской точки зрения совершенно безразлично. Жив ты... Или нет Только кто знает Что со мной случится После Такой простуды Какая жалость Я и не подозревал Что вы проживаете Под мостом Да что же вы стоите Заходите ради бога Жена наверняка сможет Устроить вам где-нибудь Постель Постели э, меня не волнуют. Я жил в простой норе, чувствовал себя в ней прекрасно. Конечно, э, с философской точки зрения, безразлично, как ты себя чувствуешь. Но, э, вообще-то говоря, это была хорошая нора. Андатор встряхнул себя в воду. И прислушался. Что это за дом? <связан> Самый обыкновенный дом. Я, я сам его построил. Смею ли предложить вам рюмку вина? От простуды. Собственно, <связан> э, это не обязательно. Но, пожалуй... Муми-папа на цыпочках пробрался в кухню и открыл в темноте шкафчик с вином. Он потянулся за бутылкой пальмового вина, стоявшей на верхней полке. Потянулся еще и еще, и вдруг раз смахнул на пол салатницу. Раздался страшный дребезг. Дом ожил. Послышались крики, хлопанье дверей. И в кухне появилась муми-мама со свечкой в лапе. «А, это ты! А я уж думала, к нам вломились разбойники!» «Я хотел достать пальмовое вино. Какой я осёл поставил эту проклятую салатницу на самый край?» «Ну и хорошо, что она разбилась. Она была ужасно некрасивая. Ставь на стол, так будет удобней!» Муми-папа забрался на стул... и достал бутылку и три рюмки. «А третий для кого?» «Для андатра». «Он остался без квартиры и переселяется к нам». На веранде зажгли керосиновую лампу, и все выпили за знакомство. Мумитролю и Снифу тоже разрешили присутствовать, несмотря на поздний час. Дождь, не переставая, барабанил по крыше, Ветер сбушевался еще пуще. Он выл в домовой трубе, и дверцы печки испуганно звенькали. Андатор уткнулся носом в оконное стекло и мрачно глядел во тьму. «Это неестественный дождь». разве такие бывают?» Андатор помолчал немного, грустно обмакнул усы в вино и сказал. «Почем знать? В воздухе что-то есть. Какие-то предвестия. Мне-то, разумеется, все равно. Произойдет что-нибудь или не произойдет. Но совершенно несомненно, что-то Должно произойти Что-нибудь Страшное Почем знать Вселенная Так велика А земля Так ничтожно Мала и убога Мне кажется Всем нам лучше лечь спать Поспешно проговорила Мумия мама Заметив что снив Весь дрожит Каждый свернулся на свой лад, как привык спать, и стал ждать сна и тепла. А тучи до самого утра мчались по небу, ветер хлестал мокрый сад, и дождь лил, лил и лил. Другой день было пасмурно. Андатор пошел в сад и лег в гамак размышлять. Муми-папа сидел в небесно-голубой комнате и писал мемуары. муми -троль без дела слонялся возле кухни. «Ма, как по-твоему, дядя Андатор всерьез про эти самые предвестия?» Вероятно. «Чего не придет в голову, когда дом разрушен, а сам немного простыл? Только ты не думай об этом. Что, если вы со снифом обтрясете вон те груши, пока дождь не припустил вновь?» «Хм, ну хорошо». Но задумчивость не оставляла его, и он решил хорошенько проспросить обо всем Андатра. Когда Мумитроль и Снив подошли к груше, они увидели на ее макушке мартышку. Она помахала им лапой. «Привет, привет! Вот ведь скверная погода сегодня! Ни одной сухой ветки в лесу! Айда за крабами!» «Но нам же некогда! Надо натрясти груш! Мама хочет варить варенье! А еще нам надо подумать о важных делах!» «Расскажите!» Скоро что-то должно произойти, вот это все, что я могу тебе сказать. Ну, что-то необычное и сверхъестественное, но что, этого еще никто не знает. Видишь ли, в воздухе что-то есть, какие-то предвестия. Да говори толком, чтобы можно было понять. Тебе что-нибудь известно? С дрожью в голосе спросил Сниф. Но моми лишь покачал головой и приставил стремянку к груши. «Подожди, не сейчас, видишь, я занят». Груши были заграничной породы, и обрывать их было сущее наслаждение. Их можно было швырять вниз, как попало. Ударяясь о землю, они подлетали вверх, как резиновые мечи. Желтые плоды чертили в воздухе яркие дуги, подпрыгивали, подскакивали и блестящим ковром укладывались вокруг дерева. «Варенье на весь год! А теперь устроим сплав по реке!» Мартышка сразу принялась сбрасывать груши под горку. Одна за одной они скатывались к реке С плеском падали в воду и, кружась в водоворотах, уплывали вниз по течению. Снив носился по берегу с длинной веткой и подталкивал те, что застревали между камнями. А внизу у моста стоял мумитроль и вылавливал груши с очком. Вскоре на берегу набралась огромная куча груш. «Обедать, малыши!» Идите, поешьте. Крикнула сверху Муми-мама. Она грациозно лавировала между кустами жасмина, время от времени ударяя в маленький гонг с тремя нотами. Ну, что скажешь? Гордо спросил Мумитроль. Муми-мама взглянула на кучу груш. Ого, какие молодцы! А мы вот что надумали. Можно нам взять еду с собой в наше секретное местечко и поесть там? Да-да-да-да, и побольше, и, и чтобы еще мартышки хватило, и, и лимонаду тоже. Ну, разумеется. Ответила Муми мама. И она положила в корзину много-много загадочных свертков, а сверху, на всякий случай, зонтик. Когда они пришли к гроту, Было тихо и пасмурно. Почти всю дорогу мумитроль молчал. Он беспокоился за свои жемчужины. И как только они заглянули в грот, он воскликнул. Тут кто-то был. В моем гроте? Безобразие или безрассудство? В гроте и правда кто-то побывал. Кто-то уложил жемчужины, В виде звезды. Звезды с длинным хвостом. Странное дело. Так, пересчитать их, пересчитать немедленно. Мартышка пересчитала их четыре раза и еще раз, на всякий случай. И каждый раз получала новый результат. Так, а сколько было их тогда? Не помню. Но и тогда их получалось по-разному. Ну, раз так, проговорил Мумитроль. И, выкопав в песке яму, спрятал в нее жемчужины. Затем он открыл мамину корзину и разделил оладьи, варенье, бутерброды, бифштексы и лимонад на три совершенно равные части. Ели они молча. Когда все было съедено, у Метроль сказал: «Я вот ел и думал, и теперь кое-что стало мне ясно. Эта звезда с хвостом должно быть означает предупреждение или даже угрозу от какого-нибудь тайного общества, которое по какой-нибудь тайной причине затаило на нас зло. Уж нет ли, уж нет ли их тут где-нибудь поблизости?» «На меня-то они наверняка не держат зла!» «Именно что на тебя?» «Это даже очень может быть!» «Что, если это их грот?» «Ведь нашел его ты!» Сниф весь побледнел и сказал «Так, мне кажется, нам пора домой!» Когда они вышли из грота, Вокруг было тихо-тихо. Небо было серое, и море было серое. У самого берега плавало много-много морских птиц. Их головы были обращены в сторону открытого моря, а сами они все вместе изображали огромную звезду, чудовищно огромную звезду с хвостом. Глянька! Тайное общество! Сниф пронзительно вскрикнул и помчался по скалам, даже не подумав, как это опасно. Спустившись на песок, он сразу взял курс на долину молнии. Он спотыкался о корни и кочки, путался в зарослях, пахал носом землю и даже бутыхнулся в ручей. Очертя голову, выскочил он в долину и стрелой подлетел к дому. «Что случилось?» — спросила муми-мама, которая варила в саду варенье. Снив прижался к ней и зарылся носом в ее передник. Со мной, «За со мной гонится тайное общество! Они схватят меня, и тогда...» Пока я с тобой, этого не будет. На вот, вылежи, блюдечко с вареньем. Не могу. Не сейчас. Может, никогда больше не смогу. Ну ладно. Разве что с краешков. Пока ждать. Когда подоспел Мумитроль, самый большой мамин кувшин был уже полон варенья, а Сниф вылизывал донышко блюдца. «Ну что, видел их?» — спросил Сниф, боязливо выглядывая из-за блюдечка. «Нет-нет. Ну, все, пока. Мне надо поговорить с дядей Андатором». Андатор по-прежнему лежал в гамаке. Привет, дядя Андатор. Не мешайте мне. Я работаю. Работаете? Над чем? Я думаю. Эх. Думаю о чете и напрасности всего сущего. А мне кажется, напрасно вы назвите так мало. Вот разве что умываться, да кашу есть. Андатор вздохнул и сбросил с себя одеяло. Он поглядел на небо, поглядел на пальцы ног и пожал плечами. Все это должно было означать, что целый день работы прошел на Смарку. «Ну что тебе?» Буркнул он, наконец. Муми-тролль покраснел и поспешно заговорил. «Таинственные знаки! Кто-то ходит и повсюду выкладывает знаки! Не то угрозы, не то предупреждения, не то еще что! Вот взять хотя бы мамины груши для варенья! Они разложились в виде большой-пребольшой... Прибольшой... Звезды с хвостом!» Договорил за него андатор и мрачно кивнул. «Верно. Ну, мне и пришло в голову. А что, если это какое-то тайное общество угрожает местью маленькому Снифу?» «Мало ли чего приходит в голову всяким троллям и снифом. У них слишком пылкое воображение». Они слишком чувствительны и не весь чем забивать себе голову. Они никогда не думают, и поэтому они ошибаются. Ах, как чудесно вы говорите. Ты так думаешь? Ну-ну, валяй, думай, что это чудесно. пока вообще способен о чем-нибудь думать. Ну, дяденька, миленький, скажите же, что все это значит. Андатор долго глядел на него, сморщив нос, и вдруг сказал. Хвостатая звезда — это не что иное, как комета. Пылающая комета с огненным хвостом. Которая несется в черной пустоте мирового пространства «Прямо на нас?» Шепотом спросил мумитроль. И его глаза потемнели от страха «Понятия не имею Быть может, мы все превратимся в отбивные Быть может, нет В конце... Концов это несущественно, поскольку это всё тлен и суета. А теперь я хочу спать. Беги играй, малыш, пока играется. тролль поглядел на небо. Оно было серое, спокойное, будничное. Но теперь-то он знает. Да, теперь он знает, что где-то там, за облаками, несется зловредная комета. Она все ближе и ближе к долине муми. Ему мерещился ее длинный красный хвост, с шипением, проносящийся между испуганными звездами. Чудился запах горелой ткани. Мой считал, что небо обтянуто голубым бархатом. Дяденька, дяденька. Ну что еще? Простите, пожалуйста, а когда она появится? «Спросил у профессоров. У профессоров обсерватории в Одиноких Горах. А теперь я сплю». И медленно побрел в свояси «А что он сказал? Существует тайное общество?» Спросил Сниф, который ожидал его за углом веранды. Нет. И что, никаких небесных чудищ тоже нет? Ни скорпионов, ни медведец? Нет, нет. Беги и играй, малыш. Играй, пока играется. А почему у тебя тогда такой озабоченный вид? Я думаю. Я думаю, что нам надо снарядить новую исследовательскую экспедицию. Самую долгую из всех, в каких мы бывали. Я думаю, что нам надо найти обсерваторию в одиноких горах и взглянуть на звезды в самый большой в мире телескоп. И еще я думаю, чем скорее мы выйдем в путь, тем будет лучше». Еще как следует, не проснувшись, муми почувствовал, что сегодня должно произойти что-то необычное, и день будет совсем не такой, как вчера. Он сел в кровати, зевнул и вспомнил. Комета! Ведь сегодня они со Снифом отправляются в большое путешествие. Он подбежал к окну и посмотрел погоду. Было пасмурно. Облака низко висели над склонами гор, и ни один листочек не шевелился в саду. Теперь ему уже не было страшно. Но он так волновался, что даже не смог допить утренний кофе. «Надо разведать, когда появится комета. Вдруг ее можно как-нибудь... задержать, А с Нифу лучше всего ничего не говорить, а то он так перетрусит, что от него не будет никакого толку. Мумми-мама поднялась ни свет ни заря, чтобы уложить им рюкзаки. Она сновала по дому, то с шерстяными брюками, то с бутербродами, а Мумми-папа снаряжал плод внизу у речки. Мамочка, миленькая, мы никак не сможем взять все это с собой Нас же засмеют В одиноких горах холодно, ты не забыл, компас? Сказала Муми-мама, запихивая в рюкзак два шерстяных одеяла, зонтик и сковородку Не забыл А ты не могла бы выкинуть хотя бы тарелки? Мы будем есть с листа Как угодно, голубчик — сказала муми мама и вынула тарелки. — Теперь, кажется, все в порядке. Она проводила их до моста. Андатор предупредил, чтобы ему ни при каких обстоятельствах не мешали размышлять о тщете всего сущего. Вдобавок он был обижен на снифа за то, что тот накануне вечером сунул в его постель щетку. Зато мартышка — Тоже спустилась к мосту попрощаться с ними. Плод с поднятым парусом уже стоял у берега. — Не забывайте правильно обходить вехи, — сказал Муми-папа. — Мне бы так хотелось отправиться вместе с вами, — с тоской добавил он, вспоминая те отчаянные путешествия, которые они совершали в дни своей юности вместе с Хатифинатами. Они по очереди обнялись на прощание. Чалка была взята на борт, и плод медленно тронулся вниз по реке. «Не забудьте передать привет моим двоюродным братьям домовым, тем косматам, знаете, что с круглой головой. А похолодает, надевайте шерстяные брюки». Порошки от желудка лежат в левых карманах. Но плод уже исчез за первым поворотом, и перед путниками открылась река, маняв неизвестное своим пустынным простором. вечер. Их красный парус обвис, река лежала серебристо-серая в темных берегах. Ни птицы не пели, ни рыбы не плескались в воде. Ни одного приключения за весь день, только серые однообразные берега и ни одного приключения. А по-моему, очень даже интересно плыть по такой вот извилистой реке. И никогда нельзя знать наперед, что же будет за следующим поворотом. А знаешь ты какой? Ты гонишься за сильными ощущениями, когда они на носу, пасуешь и прячешься в кусты. Я не лев. Я хочу маленьких приключений, чтобы как раз по росту. В эту минуту плод тихо обогнул поворот. «Вот тебе приключение по росту», — сказал муми-тролль, широко раскрывая глаза. Прямо на их пути лежала песчаная отмель. На ней было полно каких-то здоровенных серых колод. И колоды эти располагались в виде звезды, хвостатой звезды. Знамения кометы. Опять она! Но тут колоды задвигались, выпустили ноги и с молниеносной быстротой посыпались в воду. Крокодилы! Крикнул муми и бросился к рулю. И не дай бог голодные! Над водой засверкали бледно-зеленые глаза чудовищ. Вот они покрыли собой всю реку. Крокодилы со всех сторон окружили плод. Вот уже река почернела от их тел, но все новые тени бросались в воду с берега. Снив сидел, окаменев от страха, и не сводил с крокодила в глаза. Но когда один из них высунул морду у самой кормы, он потерял самообладание и хватил чудовище веслом по голове. Что тут поднялось? Буйно захлестали по воде бесчисленные хвосты, широко разверзлись здоровенные пасти с двумя рядами, острых как иглы зубов. Плот закачался. Мумитроль и Сниф вцепились в мачту и громко закричали «Караул!» В это мгновение с берега потянул ветерок, плот вынесло на стержень и он быстро поплыл вниз по течению. Распахнув пасти, крокодилы устремились за ним. Сниф закрыл лицо лапами, а Мумитроль, едва соображая от страха, что делает, схватил сверток с брюками и запустил им в преследователей. Крокодилы моментально набросились на добычу и разорвали ее на тысячу клочков. Они так яростно дрались между собой, что и не заметили, как плод ускользнул. А когда шерстяные брюки были съедены, Мумитроль и Сниф были уже так далеко, что догонять их не имело смысла. Честь и хвала брюкам. Ну как, доволен ты этим маленьким приключением? Ты, между прочим, тоже кричал караул. «Разве? А я и не заметил. Во всяком случае, мама была права. Брюки действительно пригодились». Над рекой уже клубилась вечерняя мгла. И они направили плод к берегу. Там, между корнями деревьев, они нашли уютное местечко и разожгли костер. Они пекли блины и с пылу с жару отправляли их в рот. Это единственный разумный способ есть блины. Затем они забрались в спальные мешки, и ночь опустилась над ними. Один серый день сменялся другим, но дождя не было. Мрачные тучи величественно плыли по небу одна за другой, а под ними лежала земля и ждала. Мумитроль и снив плыли все дальше и дальше на восток. Не привыкшие жить без солнца, они стали печальными и молчаливыми. Иногда они играли в карты или ловили рыбу, но больше просто сидели и смотрели на проплывающие мимо берега. Время от времени Мумитроль поглядывал на небо и гадал. <сосы> <сосы> Интересно, будет ли видна комета, если тучи разойдутся? Но тучи не расходились. А еще вот так и подмывало рассказать Снифу о чуде, ради которого они двинулись в путь. Но он сдерживал себя, ведь Сниф до смерти испугается. Им трижды встречались хатифнаты, крохотные существа, которые в тоске и тревоге вечно странствуют по свету, нигде не находя себе места. Они проплывали мимо мумитролей и Снифа в своих маленьких легких лодках, или перебирались вброд через реку. Но с хатифнатами нельзя было даже обменяться приветствием. Они ничего не слышали, никогда не разговаривали, их бесцветные глаза были всегда устремлены куда-то вдаль. А сейчас они были еще беспокойнее и передвигались целыми толпами. Маленькие, белые, безлицые. Местность понемногу изменялась Лиственные деревья и луга исчезли На пустынных песчаных берегах одиноко стояли какие-то мрачные деревья с толстыми ветвями А далеко вдали головокружительными кручами уходили в небо желто-серые горы Тоскливо мне что-то Когда же будет конец этой реке? А может, перекинемся в картишки? Эх, неохота Тогда я тебе погадаю «Разложу тебе пасьян свистой и заглянем в твое будущее!» «Спасибо! Хватит с меня звезд, хвостатых и без хвостов! А от будущего я ничего хорошего и не жду!» Снив вздохнул, прополз на нос и сел, подперев лапами голову. После этого они долго хранили молчание. Но вот Сниф вдруг заметил на берегу какой-то странный предмет, напоминавший голову светло-желтого сахара. Наверное, уже целую неделю он не видел ничего такого яркого. На макушке предмета развивалось что-то вроде флага. Подплыв поближе, они услышали веселую музыку, которая лилась изнутри сахарной головы. Мумитроль и Сниф лежали на животе, смотрели и слушали, а плод плыл сам по себе, по воле ветра и волн. И вдруг они разум воскликнули. «О, впереди эта палатка!» смолкла, и из палатки вышел снос Мумрик с губной гармошкой в лапах. На нем была старая зеленая шляпа с пером, а изо рта торчала длинная трубка. «Давай сюда!» — сказал он. Мумитроль переложил руль. плот направился к суше и пристал к берегу. «Привет! Я очень рад вас видеть!» У вас, случайно, нету на борту кофе? Целая банка и сахар есть. Ты так и живешь? Один в этой глуши? Живу понемножку, где придется. Сегодня здесь, завтра там. Брожу себе и брожу, а бреду на веселое местечко ставлю палатку и играю на губной гармошке. Да, вот уж веселое местечко Здесь красиво Сгляните вон на то черное бархатное дерево С серебристо-серыми тонами на заднем фоне Или на горы вдали Как они наливаются пурпурным багрянцем А иной раз в реке отражается большой синий буйвол Э, а ты случаем не того? Не пишешь стихи? Занимаюсь всем понемножку. Когда чем придется. А вы, как я вижу, путешественники, первооткрыватели. И что же вы намерены открывать? Мометроль кашлянул и сделался ужасно важным. <coughs> Все что угодно. Звезды, например. Снус оживился. Звезды? Тогда вы непременно должны взять меня с собой. Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет и как до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно мелких глазок. Звезда, которую мы ищем, не очень-то дружелюбная. Скорее даже наоборот. Что такое? моми Покраснел. Я э, это самое. Ну, я имел в виду звезды вообще, большие, маленькие, дружелюбные и враждебные, ну и прочие. А что, бывают враждебные? Да, те, что с хвостом. Снив так и засверкал глазами. Ты что-то от меня скрываешь! Мы повсюду видели хвостатые звезды, а ты, знай себе, твердишь, что это ничего не значит. Ты еще слишком маленький, чтобы все знать. Это я-то? Это я-то? А по-твоему справедливо брать меня в экспедицию и не сказать, что мы будем открывать? Не волнуйтесь, дорогой мой. А ты, Мумитроль, сядь и расскажи, в чем дело. А потом я спросил у папы, опасны ли кометы. А папа сказал, что опасны, потому что они, как сумасшедшие, мечутся по Вселенной и тащат за собой свой огненный хвост. У всех других звезд есть постоянные орбиты, и они ходят по ним, как поезда по рельсам. А кометы рыскают повсюду и выскакивают то тут, то там, Где их меньше всего ждут? Совсем как я Своего рода небесные бродяги моми с неодобрением взглянул на него Не так уж это и смешно Если комета врежется в землю Произойдет страшная катастрофа А что будет? Все разлетится в дребезги. Наступило долгое молчание Затем Снусмомрик медленно произнес. И «Какая жалость, если земля расколется. Она такая хорошая. А что будет?» Зато Мумитроль, поделившись секретом с другими, прямо-таки воспрял духом. Он приосанился и сказал. «Так вот, теперь мы хотим разыскать обсерваторию, В одиноких горах Там самый большой в мире телескоп И в него мы как следует разглядим Летит комета на нас или нет Хорошо А на мачте мы можем водрузить мой флаг Он вам нравится? Они взглянули на флаг Синий цвет сверху означает небо А синий снизу море Черта посередине Означает путь Точка слева означает настоящее А точка справа – будущее Вместительнее флага и не придумаешь Да, он нам нравится Но там нет меня Точка слева? Это можем быть и мы Если смотреть на нас с большой высоты Как насчет того, чтобы немножко пройтись, пока еще светло? Куда-куда? Да куда угодно Но раз уж тебе непременно нужна цель, можно пойти и посмотреть ущелье с гранатами С гранатами? Настоящими? А я откуда знаю? Они красивые, вот все, что я могу сказать И они направились вглубь пустынного края, осторожно ступая между обломками скал и колючими растениями Как жалко, что нет солнца, а то бы гранаты сверкали вдвое ярче Сниф не отвечал, и лишь усы его встопорщились от ожидания. Осторожно вступили они в дикое ущелье, дно которого было сплошь изрезано трещинами. До да жути тихо и пусто было тут, в сумерках, и они разговаривали друг с другом шепотом. «Здесь!» – тихо сказал Снусмомрик. Они наклонились И посмотрели Внизу в узкой расщелине Рдели миллиарды гранатов Они тускло мерцали во мраке Словно огненные цветы И муми Троль подумал О черной вселенной В которой сверкают тысячи маленьких комет О, и это все твое Моё. Пока я здесь. Владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем миром. А можно... А можно мне взять немножко? Я тогда смогу купить настоящий парусник или финские санки. Бери сколько хочешь. Засмеявшись, ответил Снусмумрик. Снив начал потихоньку спускаться в расщелину. Он оцарапал себе нос и несколько раз чуть не упал, но любовь к гранатам придавала ему мужество. Наконец он спустился вниз, глубоко вздохнул от восхищения и дрожащими лапами принялся собирать искристые камни. Их сверкающая груда все росла и росла, а он убегал за ними в расщелину все дальше и дальше, не в силах слова сказать от счастья. «Эй, ты готов?» «Нет еще! Их здесь так много!» Гух, выпадает роса! Скоро холодно станет!» «Сейчас! Сейчас, сию минуту!» И он еще чуточку подальше отбежал в расщелину, где навстречу ему сверкали два больших красных граната. И вдруг, раз, гранаты зашевелились, замигали, двинулись ему навстречу. За ними холодно шуршало по камням чешуйчатое тело. Снив коротко пискнул, повернулся и пустился на утек. Он мчался вскачь, падал и снова бежал. Голопом примчался он к каменной стене и стал лихорадочно карабкаться вверх, а вдогонку ему из расщели нанеслось угрожающее шипение. Что случилось? К чему такая спешка? Сниф не отвечал, и все карабкался вверх, а перевалив через край расщелины, с жалким видом рухнул на земь. Муми-тролль и снус -мумрик перегнулись через край расщелины и посмотрели вниз. Там, склонившись над грудой гранатов, сидел гигантский ящер. Боже мой! — прошептал Муми-тролль. Сниф сидел на земле и ревел. «Теперь все в позади. Не плачь, дружок». «Гранаты! Я так я и так не взял с собой ни одного камешка Сносмумрик Снус-мумрик подсел к нему и ласково сказал. «Знаю, знаю. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами. Носить, держать их при себе». Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы. Я мог бы носить их в рюкзаке. Смотреть на вещи — это одно. А держать их в руках — знать, что они твои собственные. Это совсем другое. Ничего, Сниф, не горюй. «Сокровища нам еще попадутся, а теперь по пойдем, здесь становится холодно и, и страшно». И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивые и чуть-чуть печальные. Но смумрик очень оживил путешествие. Он наигрывал на губной гармошке песни, каких они раньше никогда не слыхали. Песни со всех концов земли. Он знал карточные фокусы и научил Мумитроли и Снифа печь оладьи с винными ягодами. А еще он был горазд рассказывать необыкновенные, невероятные истории. Казалось, и сама река оживилась. Она бежала теперь быстрее, а на ее поверхности тут и там кружились небольшие водовороты. Она стала уже, а берега стали выше. С каждым днем все отчетливее вырисовывались вдали синие и пурпурные горы. Их вершины вонзались прямо в облака, которые тяжелой пеной висели над землей. Как-то утром Снусмомрик сидел, свесив ноги в воду и выстругивал ножом свистульку. Помню край с горячими ключами Почва там была черная от лавы А под лавой день и ночь грохотала Этом земля спала там внутри и шевелилась во сне Скалы, как попало, громоздились друг на дружку А над ними висела горячая дымка Так что даже не поверишь, что все это взаправду Я попал туда как раз под вечер Хорошее местечко. Обед там приготовить, пара пустяков. Налил кастрюлю горячей воды из ключа и готово. Но ведь так и обжечься недолго. А я был на ходулях. На ходулях можно перебраться через любую пропасть, через любую скалу. Только тут уж, конечно, не зевай. Не то застрянешь в расщелине. Так вот, уже сумерки были. всюду тихо булькает, парит Вокруг ни живой души, ни зеленой былинки И вдруг земля, что спала там внизу, как проснется Как загрохочет, как загудит И прямо передо мной открылся кратер А из него вырвалось красное пламя и огромная туча пепла Ах, Это же вулкан! Затаив дыхание, прошептал Муми-тролль. «Так точно! Это было дьявольски красиво! А потом я увидел духов огня. Много-много! Они роем вылетели из земли и как искры рассыпались в разные стороны. Пришлось сделать крюк, обходить вулкан стороной. Я задыхался от жары и копоти и нажимал вовсю. Наконец я спустился к подожью гор, Нашел маленькую речку и лег на живот напиться. Вода, понятно, была несколько горячая, но все же не кипяток. Вдруг вижу, летит один из тех духов огня, да как, бухнется в реку и сразу почти весь потух. Головой штлеет, а сам шипит, дымит, вопит и что есть в мочи, спасите! И ты спас его? А почему нет? Что я против него имел? Вот только здорово об него обжегся. На берегу он обсох и опять разгорелся. На радостях сделал мне подарок. А потом улетел. Какой подарок? Дал мне бутылку подземного подсолнечного масла. Духи огня натираются им, когда хотят забраться поглубже в пылающее сердце земли. И что, можно пройти сквозь огонь, если намазаться им? Ну, конечно. Что же ты до сих пор молчал? Ведь в таком случае мы все спасены. Когда появится комета, стоит только... Но у меня почти ничего не осталось. Я, понимаете ли, спасал вещи из горящего дома. Откуда я мог знать? Только на донышке чуть-чуть и осталось. А там... там на маленького зверька хватит? Ну, моих размеров. Снос-мумрик оглядел его. Хватит, хватит. Но только для хвоста. Хвостом придется пожертвовать. Боже милостивый! Тогда уж пусть лучше все горит. Но Снусмомрик уже не слушал его. Он насторожился и тянул носом в воздух. Река? Вы не замечаете ничего особенного? А, у нее теперь другой звук, сказал Сниф. И верно. Река беспокойно шумела. была полна водоворотов и без конца крутила-вертела среди скалистых берегов. «Спустите парус!» — сказал снус и пошел дозорным на нос. и убыстряла свой бег, совсем как человек, который долго путешествовал и вдруг заметил, что он уже почти дома. Берега сходились все ближе, заключая бурлящую воду в узкое русло, а скалы над ними становились все острее и выше. «Не лучше ли пристать нам к берегу?» – прокричал снив сквозь гул реки. «Поздно спохватились!» «Теперь надо ждать, пока река успокоится!» Но река не успокаивалась. Все неистовее устремлялась она вглубь одиноких гор. Плот, кружась, снесся по дну тесного ущелья, а небо вверху сузилось в ужасающе тонкую, узенькую полоску. Впереди послышался грозный гул. «Водопад! Держитесь крепче!» Они стали у мачты и ухватились друг за дружку. Мимо проносились скользкие черные стены ущелья. Гул усилился, плотно кренился и очутился вдруг в воздухе. Какое-то мгновение вокруг них стоял сплошной рев. Кипела белая пена. Затем плотик скрипнул, выровнялся и, в водопад, провалился во тьму. Завопил Сниф. Ему никто не ответил. Пенящаяся вода мерцала белозелёным, все остальное застилала чернота. Каменные стены гор сомкнулись в тоннель, и плод неудержимо нёсся вперед в бурлящих водоворотах. Они то и дело налетали на стены тоннеля и кружились волчком, но вот шум водопада стал постепенно затихать, течение успокоилось, и, наконец, вокруг воцарились мрак, тишина. Вы, «Вы целы?» Дрожа спросил Сниф. «Да, целы! достаньте как кто-нибудь фонарик!» Слышно было, как Снус Мумри кроется в багаже. Наконец блеснул узкий луч света. Он боязливо пошарил по черной стремительно бегущей воде, по каменным стенам и пытался пробить тьму впереди, но тщетно. «Мне кажется, туннель делается все уже и уже!» «Вам не кажется?» «Кажется! Немножко!» Сказал Снусмумрик, пытаясь сохранить самообладание, но голос его звучал неубедительно И тут что-то произошло Раздался треск, и флаг Снус Мумрика свалился на плод Это сломалось о потолок туннеля верхушка мачты Мачту за борт! Живо! Мачта с плеском упала в воду и исчезла во мраке. Они тесно прижались друг к дружке и ждали. И вдруг Снив почувствовал, как что-то прикоснулось к его ушам. «Уши! Уши мои уши! Мои уши задели за потолок!» Он бросился на живот и крепко-накрепко зажмурил глаза. «Я все думаю, я вот все думаю-думаю. Что же скажет мама, если мы никогда, никогда больше не вернемся домой?» В этом мгновение плод стукнулся обо что-то, И остановился. Они долго ждали, не смея пошевелиться. Потом Снус-Мумрик осторожно наклонился к воде. Мы наткнулись на мачту. Она стояла поперек туннеля. Они выпрямились и посмотрели друг на друга. Здесь чуточку посветлее. «Сказал Снус Они отчетливо видели, как мерцающая черная вода бежала мимо них все дальше и дальше. И там, за ближайшим поворотом, река с бульканием срывалась вниз, в бездонную дыру. «Вы видите? Видите?» – прошептал Муми-Тролль. Снив разревелся. «Я домой хочу! Я не хочу больше с вами!» Да какое мне дело до ваших тухлых комет, до ваших экспедиций? Ну-ну, глянь-ка наверх, глянь, видишь? Сниф посморкался и глянул. В скале над его головой была узкая щель, а в нее виднелась полоска хмурого неба. Ой, ну и что же, я ведь не муха. И даже будь я мухой, это мне не помогло бы. У меня с детства склонность к головокружениям. С тех самых пор, как я перенес воспаление уха. И он снова расплакался. Аснус Мумрик достал губную гармошку и заиграл. Он играл песни о приключениях, о счастливых избавлениях и величайших сюрпризах. А потом... «Песни о дожде» и «Утренние песни». Через некоторое время С них успокоился и вытер слезы с усов. А музыка летела в горы сквозь щель и будила там эхо за эхом, и, наконец, разбудила одного Хемуля, который спал, сидя в траве, положив рядом с собой свой сачок. «Это что ж такое?» — сказал Хемуль и огляделся вокруг. Он поглядел на небо и заглянул в сачок, свинтил крышку с банки для жуков и заглянул туда тоже. «Шум! Здесь кто-то шумит!» — сказал он. «Что поделаешь?» — Хемуль не был музыкален. В конце концов он взял увеличительное стекло и стал ползать с ним по траве. Он искал и прислушивался, принюхивался и тянул носом воздух и так добрался до щели в земле. Тут шум усилился. «Должно быть, это какие-то очень необыкновенные насекомые, наверняка редкие, и даже, может быть, еще никем не открытые!» От этой мысли Хемуль очень оживился и сунул свой длинный нос в расщелину, чтобы получше разглядеть, что там такое. «Смотрите, смотрите! Это же Хемуль!» Сносмумрик перестал играть на губной гармошке и начал звать на помощь. Спаси нас! Спаси нас, спаси нас! Заголосил вслед за ним Сниф. Что они совсем с ума посходили? Подумал Хемуль и осторожно сунул в расщелину сачок. А -а -а -а! Ой, Закричали странные насекомые. Хемуль вытянул сачок обратно и посмотрел, что в нем такое. «Очень удивительно!» — сказал он, выдряхивая на землю мумитроля, снос мумрика снифа и три рюкзака. «Спасибо, милый Хемуль! Ты спас нас в последнюю минуту!» «Я вас спас? Это не входило в мои расчеты. «Я просто хотел достать насекомых, которые шумели внизу!» Хемули, как правило, туги на соображения, но добры, если их не сердить. «А это одинокие горы?» «Не знаю. Во всяком случае, тут есть очень интересные ночные бабочки!» «Это, вероятно, и есть одинокие горы!» — сказал Снос-Мумрик, оглядываясь. Вокруг высились горные кряжи, бесконечно пустынные и безмолвные. Воздух был прохладен. «А где же обсерватория?» «Это... это еще надо выяснить. Наверное, она тут, в самом высоком месте. А сейчас... сейчас я хочу кофе». «Кофейник остался на плоту». Сказал Снус Мой муми бросился к расщелине И заглянул в нее Плод сорвало и унесло Кофейник уехал в подземное царство Как же мы теперь без кофе? Мы сами чуть не уехали в подземное царство Кофейник там, кофейник здесь Не так уж, наверное, это и важно, когда ищешь кометы А это редкость? Спросил Хемуль вообразив, что речь идет о каких-то бабочках. — Пожалуй, да. Они появляются примерно одна в столетие. — Потрясающе! Я должен обязательно поймать хоть бы одну. Как они выглядят? — Надо полагать, красные, с длинным хвостом. Хемуль достал записную книжку и сделал в ней заметку на память. Должно быть, из рода Филик Наркус ну всего лоника! торжественно возвестил он. И еще один вопрос, мои ученые друзья. Чем питаются эти диковинные насекомые? «Хемулями», – хихикнув, ответил Сниф. Лицо Хемуля побагровело. Вы очень неуместно шутите, молодой зверек. В вас нет научной добросовестности! Я пошел! Он рассовал по карманам свои банки, подхватил сачок и зашагал прочь. Нет, каково, а? он думает, что кометы это жук или что-нибудь в этом роде. Вот дурачок. Тебе не следовало так шутить, строго сказал Мумитроль, хотя и сам, казалось, был не в меньшем восторге. Они выбрали самую высокую горную цепь и начали медленно взбираться наверх. Поздний вечер. Горы стояли в своем первозданном величии и грезили. Через огромные пропасти смотрели друг на друга их пики, а из пропасти поднималась белесовато-серая леденящая мгла. Время от времени от тяжелой громады туч отрывалось облачко, и медленно скользила над горными кручами, где гнездились кондоры и орлы. А на отвесной стене утеса, чьей-то таинственной рукой, был высечен знак кометы. Звезда с длинным развивающимся хвостом, Под одним из пиков светился маленький-маленький огонек. Подойдя поближе, вы бы увидели, что это желтая шелковая палатка, освещенная изнутри. На певы с мумрика, сиротливо лились над пустынным простором, и далеко вдали гиена, задрав морду, прислушивалась к необычайным звукам. А потом завыло протяжно и жутко. — Что это? — спросил Сниф, боязливо придвигаясь к огню. — Это не опасно. А теперь давайте песенку о шмеле, который ходил на маскарад. — Хорошая песенка, только непонятно, что осталось со шмелем и было ли весело на маскараде. Расскажи потом как-нибудь. Снусмумрик задумался, потом спросил. Я рассказывал вам о своей встрече со снорками? Нет. А что это такое? Ты вправду не знаешь, что такие снорки. А ведь они и должно быть твои сородичи. Вы так похожи. Только ты белый, а они, когда волнуются, меняют цвет. Никакие мы с ними не сородичи. Нет у меня сородичей, которые чуть что и перекрашивают. Существует лишь один вид мумитролей И он белый Во всяком случае, эти снорки очень похожи на тебя Он бледно-фиолетовый, а его сестренка светло-зеленая И, признаться, очень не дурна. Вся покрыта мягеньким пушком и челкой Она ее то и дел причесывала Глупости какие <extremes> <сесс> <с cryst> «Ну и что же случилось?» «Да, ничего особенного. Просто она такая симпатяшка, плела из травы маленькие циновки для спанья и готовила мягкие настои из трав, если вдруг разболится живот. А за ухом у нее всегда были цветы, а на ноге она носила маленький золотой браслет». «Ну и никакая это не история». Снусмумрик пожал плечами и снова принялся играть. «Все девчонки дуры, и ты с ними». — сказал мумитроль, забрался в спальный мешок и уткнулся носом в стенку палатки. А ночью ему приснилась маленькая светло-зеленая фрекин-снорк. Она была похожа на него самого, и он подарил ей розу, чтобы она носила ее за ухом. — Эх, приснится же всякая ерунда, — сказал он утром, проснувшись. Сниф и Снусмомрик между тем уже свертывали палатку. «Сегодня мы заберемся вон на тот пик, самый высокий!» «А откуда ты знаешь, что это именно он нам и нужен?» Спросил Сниф и высоко задрал голову, чтобы увидеть вершину, но она пряталась в облаках. «Посмотри вокруг! Сколько тут сигаретных окурков! Их набросали профессора из обсерватории!» «А ведь верно!» Отозвался Сниф, завидуя, что не он первым это открыл. Они медленно брели вверх по извилистой горной тропинке. Между ними тянулась веревка, которой они на всякий случай обвязались поперек живота. «Помните, вы делаете это на свою голову!» Бубнил Сниф, шедший последним. «Все выше и выше, все круче и круче!» «Ох!» «Жарко-то как?» «А мама-то думала, нам будет холодно!» «Как хорошо, что крокодилы съели наши брюки!» Они глянули вниз в долину. Все вокруг было такое первобытное, такое гигантское и одинокое, страшно одинокое. Среди голых круч, распластав крылья, парил кондор. Единственное живое существо, которое они видели Какая ужасно большая птица Наверное, ему так скучно одному наверху Возможно, у него здесь семья А может и целый выводок кондорят Кондор величественно скользнул вперед Поворчал головой с холодными глазами и огромным крючковатым клювом Замахал крыльями и повис в вышине прямо над ними Интересно, о чем он сейчас там думает? Он что-то очень грозно выглядит. Уж не собирается ли он? Шелестя крыльями, кондор стремительно налетал на них. Они бросились к каменной стене горы, прижались к ней, крепко уцепившись друг за дружку, и беспомощно ждали, леденее от страха. Вот он! Было так, будто мимо пронесся ураган. Широченные крылья ударили по скале и на мгновение затмили свет, но уже в следующее мгновение все было тихо и спокойно опять. Дрожа от страха, они оглянулись. Кондор летел теперь где-то внизу в меркнущей бездне. Он парил, описывая широкий полукруг, потом взмыл ввысь и направился в глубину гор. Он стыдится своей неудачи. Кондоры... Очень гордые птицы. Второй попытки он не сделает. Крокодилы, гигантский ящер, водопад, подземный туннель, кондор. Пять, пять огромных ужасных переживаний. Особенно для меня, ведь я такой маленький. А ведь самое большое приключение у нас еще только впереди. «Серьезно!» — сказал мамитролль. Все трое посмотрели вверх, на тяжелые серые тучи. Их так хочется увидеть небо!» «Ну ладно, давайте дальше пойдем!» К вечеру они поднялись под самые облака. Гора завесилась густым туманом, идти по тропе стало скользко и опасно. Они промерзли до костей, Теперь Муми Тролль с печалью вспоминал о шерстяных штанах. И куда ни глянь, повсюду вокруг них была пустота. А... «Ой, я-то думал, облака мягкие, как пух, и в них приятно гулять. Тих! Надо же мне было ввязаться в эту дурацкую экспедицию!» Сказал вчихая. Как раз в этот миг Муми Тролль остановился и навострил уши. «Постойте! Вон там что-то сверкает! Может, огонек? А может, алмаз?» «Алмаз!» — завопил Сниф. Он очень любил драгоценные камни. Мумитролль двинулся на мерцающий огонек и, натянув веревку, потащил за собой остальных. «Золотой браслет! Осторожней! Он лежит на самом краю!» Но муми не слушал его. Он осторожно подполз к обрыву и потянулся за браслетом. Снос мумрик и сниф крепко держали веревку. муми все дальше перегибался через край пропасти и, наконец, схватил в лапы браслет. «Как ты думаешь, это не может быть браслет с ноги, Фрикин снорк «Это он. А она... она вот такая красивая!» Она всегда ходила, собирала цветы по опасным местам. Муми-троль не отвечал. Они уныло побрели дальше. Облака вокруг них мало-помалу редели, воздух теплел. Они остановились на утёсе отдохнуть и молча всматривались в серые колышущиеся завесы. В это мгновение в облаках открылся просвет. Он быстро расширялся, и вдруг они увидели перед собой море туч. Сверху оно казалось до того мягким и красивым, что так и хотелось залезть в него ногами, потанцевать и покувыркаться в нем. «Теперь мы над облаками!» — торжественно объявил Снусмомрик. Все вдруг посмотрели на небо. «Что это?» — в страхе прошептал Сниф. потому что небо не было больше хмурым и сумрачным, как раньше. Но не было и голубым. Оно стало чуть красноватым, и в этом было что-то неестественное. «Может, это закат такой?» — неуверенно сказал Снус Мумрик. Но Мумитроль очень серьезно ответил. «Нет, эта комета окрасила небо в красный цвет. Она движется к земле. Здесь, на самом высоком пике зубчатой горной цепи, стояла обсерватория, где профессора делали тысячи удивительных наблюдений, выкуривали тысячи сигарет и жили наедине со звездами. метроль направился к башне. Снусмумрик со Снифом молча последовали за ним. Они открыли маленькую дверь, тихонько поднялись по лестнице и, войдя в просторный зал, чуть дыша застыли у порога. Где-то в темноте тихо гудел мотор. Огромный телескоп медленно двигался туда и обратно, по рельсам, высматривая сквозь стеклянную крышу опасности в мировом пространстве. А внизу на полу суетились профессора. Что-то подкручивали, налаживали, записывали. метроль вежливо кашлянул. «Здравствуйте!» Но профессора его не замечали. «Славная погода сегодня!» Продолжал он, немножко повысив голос, но не получил никакого ответа. Тогда он прошел в зал... и тихонько тронул за рукав профессора, что был ближе к нему. «Мы прошли тысячи километров, чтобы увидеться с вами, дяденька!» «Опять ты здесь!» — сказал профессор. «Простите, пожалуйста, но я здесь в первый раз!» «Ну, значит, те двое были на тебя похожи очень. А у меня нет времени на вас всех. Кто шныряет тут, вокруг да задает... Детские вопросы Это, комета самые интересные из всего Что мне довелось наблюдать За 93 <coughs> годом моей <coughs> Жизни <coughs> Ну что тебе Я только хотел узнать Кто тут был до меня э, Случайно Не маленькая светло-зеленая Фрэкинснорк Чуть пушистенькая такая И с цветком за ухом Профессор тяжко вздохнул Нет, нет. Ушки, цветки Фрекин это и Не по моей части Впрочем верно вертелась тут одна особа Страшно мешала мне Все Болтала каком-то Украшении Потеряла она его что ли А теперь брысь от меня Я я и так потерял с тобой 45 секунд Спасибо Спасибо большое, спасибо Он поклонился и, пятясь задом, пошел к двери Ну что, летит? Когда она в нас врежется? А? Что? Что-что? Комета, разумеется А я про это и не спрашивал Позабыл Зато я узнал она была здесь она маленькая ффркинс норк она жива она не свалилась в пропасть это уже кое-что нет правда сказал мой метроль улыбаясь как идиот ну ты дурака теперь я пойду спрошу сказал Сниф. и он на цыпочках подошел к другому профессору Дядя, дяденька, а можно поглядеть в телескоп? Меня страшно интересуют кометы. Я так много слышал об одном очень уважаемом профессоре, который их открывает. Профессор вскинул очки на лоб. Хм, это правда, сказал он весьма ополченный. Ну, в таком случае придется разрешить. И он наладил телескоп так, чтобы Снифу удобнее было смотреть. В первую минуту Сниф испугался. Небо было совсем черное, а звезды огромные и мигали будто живые. А где-то далеко-далеко между ними сверкало что-то вроде злобного красного глаза. Это комета? Да, это она. Но она совсем не двигается. Я не вижу у нее никакого хвоста. Хвост позади. Она несется прямо на землю. Вот и кажется, что она неподвижна. Но она с каждым днем будет расти и расти. А когда она долетит до нас? Спросил Сниф и, замирая от ужаса, снова посмотрел в телескоп на маленькую красную искорку. Согласно моим расчетам, комета должна коснуться Земли э, вечером 7 октября... В 8 часов 42 минуты. Ну, или возможно, на 4 секунды позднее. Так, и что тогда произойдет? Произойдет? Над этим я не задумывался. Во всяком случае, я подробно опишу ход событий. А вы знаете, дяденька, какое сегодня число? 3 октября. Ровно 6 часов 28 минут. Тогда нам надо спешить. Огромное спасибо. Он подошел к своим, задрав нос, и сказал: Я имел очень содержательную беседу с профессором, и мы оба пришли к выводу, что комета столкнется с Землей 7 октября, в 8 часов 42 минуты вечера или, возможно, на 4 секунды позднее. Тогда скорее домой, только бы успеть домой к маме. «Прежде чем комета долетит до Земли, тогда, может, все -то не так опасно. Уж мама что-нибудь да придумает!» Он ринулся вниз по лестнице, с шумом распахнул дверь. «Эй, ну вы там, давайте поживее!» «Спокойней! Не мечитесь в темноте, сломя голову! Так разбиться недолго! Ведь комета появится только через четыре дня!» «А что там комета?» Мы должны догнать норков, брата и сестру. Девчонка должна получить обратно свой браслет. Утро 4 октября выдалось ясное, хотя солнце было затянуто какой-то странной дымкой. Его затуманенный диск медленно выкатился из-за гребня гор и начал свой путь в небесной вышине. Они не ставили на ночь палатки, а все шли и шли. Далеко внизу, в долине, они видели узкие ленты рек и темные пятна лесов. же мне хочется прочь отсюда, из этого каменного ландшафта!» «Я устал! Я не хочу больше тащить на себе эту тухлую палатку! Несите ее сами!» «Но ведь мы несем остальной багаж!» — урезонивал его мумитролль. Снив разревелся. «Конечно! Это никакая не тухлая, а чудесная желтая палатка!» Ну, не надо слишком привязываться к собственности. Брось ее. Как? Прямо через край? Растерянно спросил Сниф и перестал плакать. Снусмумрик кивнул. И Сниф швырнул всю поклажу в пустоту. Гигантскими скачками она запрыгала с утеса на утес. Кастрюли звенькали и бренькали. И лишь долгое время спустя последняя из них замолкла внизу. Неожиданно снив побледнел. «Ой, теперь у меня закружилась голова!» Объявил он. Лег пластом на землю и не с места. «У нас нет времени. Мне надо как можно скорее увидеть маленькую...» «Знаю, знаю, твою глупую фракин снорк Только не тронь меня, пожалуйста, а то мне станет плохо!» «Оставь его в покое! Пусть отлежится!» А мы тем временем покатаем камни. Ты когда-нибудь катал камни? Нет. Снусмумрик выбрал камень побольше и подкатил его к краю пропасти. Смотри! Он с силой толкнул камень, и тот исчез в бездне. Через несколько секунд снизу донесся грохот. Потом опять. А потом словно гром прокатился над горами. И еще долго после этого гулкое эхо, перекатывалась от вершины к вершине. «Горный обвал! О, я тоже хочу попробовать! Вот этот камень столкну я, ладно?» И он кинулся к огромной каменной глыбе, которая чуть держалась на самом краю пропасти. «Осторожней!» — крикнул сносмумрик, Но было поздно. Глыба уже с грохотом летела вниз. а вслед за нею от собственного толчка летел в пропасть злосчастный тролль. Вероятно, тут бы и стало на свете одним мумитролем меньше, если бы не веревка, которой он был перепоясан. Снусмумрик упал на спину и уперся в землю ногами. Рывок был такой сильный, что Снусмумрику показалось, будто его разорвало на пополам, А мумитроль повис в бездне. беспомощно раскачиваясь взад и вперед. И был он тяжеленник. Снос-момрик мало-помалу сползал все ближе к краю пропасти. Но вот веревка за ним натянулась, и снифа, привязанного к другому ее концу, потащила по камням. «Прекратите! Не приставайте! Я плохо себя чувствую!» «Через минуту ты почувствуешь себя еще хуже, если не удержишь нас!» — крикнул Снус Мумрик. А муми -троль в пропасти вопил. «Спасите! Спасите! Помогите! Помогите! Помогите!» Тут уж Сниф понял, в чем дело. И до того испугался, что всю хворь с него как рукой сняло. В диком страхе он заметался туда-сюда и, в конце концов, совершенно запутал веревку между камнями. И они... перестали сползать. «А теперь тяни! Тяни, что есть сил! Когда я скажу «раз!» Приготовились! Нет, я еще не сказал «раз!» Опять еще не сказал! А вот теперь «раз!» И они стали тянуть изо всех сил. Наконец, над краем пропасти показался моми Сперва уши, потом глаза, потом чуточку носа, потом весь нос. А там уже и весь он целиком. Уф, выбрался. Уф. Это я... Это я удержал всех нас. Сказал Сниф. Они долго сидели на земле, приходя в себя. Потом Момитроль вдруг сказал. Да, мы были дураки. Это ты был дурак? Ну, прям-таки Преступники. «Подумать только! Вдруг мы скатили этот камень на голову маленькой Фрэкинс Норк!» тогда она превратилась в лебёшку!» Мумитроль так и подскочил. «Ну всё, пошлите дальше! Немедленно!» Они продолжали спускаться в долину под красноватым небом, в котором плыло затуманенное солнце. Между скал у подножия горы бежал маленький ручеек, неглубокий и прозрачный, полный сверкающих золотых песчинок. На камне, опустив в воду усталые ноги, сидел Хемуль и тяжко вздыхал. Около него лежала толстая книга под названием «Ночные бабочки восточного полушария, их привычки и непривычки». «Ума не приложу. Ни одной с красным хвостом А что, если это дидероформия Арчимболдис? Ну, это совсем обычная бабочка, и у нее вовсе нет хвоста. И он, в которой уж раз, тяжело вздохнул. В эту минуту муми снос снус и Сниф выступили из-за скалы и сказали. Привет! Ой, как я испугался. А это опять вы? А я-то думал, горный обвал Утром здесь творилось что-то ужасное А что именно? Горный обвал, вот что Совершенно ужасный Камни величиною с дом скакали вокруг меня Моя лучшая стеклянная банка разбита А сам я был вынужден самым недостойным образом увёртываться от них. Это было ужасно. Боюсь, проходя по тропе, мы нечаянно столкнули вниз несколько камней. Не хочешь ли ты сказать, что это вы устроили горный обвал? Ну, нечто вроде. Я никогда не был у вас особенно высокого мнения. А после этого вообще неизвестно, захочу ли я с вами знаться. Он отвернулся и стал плескать воду на свои усталые ноги. Через некоторое время он повернул голову и спросил. Вы еще не ушли? Скоро уйдем. «Э, дяденька, а дяденька, а вам не кажется, что у неба какой-то странный Цвет? Цвет? — У неба? — Удивленно переспросил Хемуль. — Да, да, у неба. — Глупости. Помни, будь оно хоть в клеточку, я так редко на него гляжу. Что меня беспокоит, так это ручей. Он высыхает. Если и дальше так пойдет, мне чего доброго, негде будет уполаскивать ноги. — Так ведь это большая комета, — начал был у Но тут Хемуль порывисто встал, сгреб свои вещи и перешел на ту сторону ручья. Ладно, пошли. Раз уж Земле суждено превратиться в отбивную, оно может и лучше, если Хемуль не будет знать об этом заранее. Местность изменилась, идти стало легче. Земля оделась мхом или шайником, тут и там пучками росли цветы. А пушка леса придвинулась ближе. «Надо взять курс прямо на долину. Мы должны идти прямиком, если хотим поспеть туда раньше кометы Мой посмотрел на компас. Да он же совсем свихнулся. Стрелка вертится и не хочет стоять на месте». Может, он боится кометы? Очень может быть. Тогда придется идти по Солнцу. Или, вернее, по той малости, что от нее осталось. Спускаясь дальше по склонам, они набрели на небольшое озеро. Вода в нем спала, открыв крутые берега с высохшими, поникшими от жары водорослями. Купаться здесь было нехорошо. Наверное, у него треснуло дно, и теперь вся вода утекает в землю. Но ручей Хемуля тоже обмелел Сниф заглянул в дорожную фляжку с соком Но там понижение уровня не наблюдалось Ничего не понимаю Ну, это не новость Ладно, пошли дальше И тут они услышали крики Помогите! Высокие, пронзительные крики И чуть подальше вперед Помогите! Виск, потише Очень похожий на женский В первое мгновение Мумитролль прямо остолбенел, а потом понесся вперед с быстротой пушечного ядра. — Не так быстро! Ай! Ой! — завопил Снив. Веревка затянулась у него на животе, и он, барахтаясь, волочился на ней и пахал носом землю. Но его друзья не остановились до тех пор, пока, норовя оббежать дерево с разных сторон, сами не растянулись во весь рост. — Да скиньте вы к черту эту веревку! — свирепо прорычал Метроль. Хм, «Подумаешь. Это она. Это фрекин Снорк!» — огрызнулся Муми-тролль, разрубая ножом веревку. И он снова помчался вперед со всей быстротой, на какую были способны его коротенькие ножки. Через некоторое время им навстречу выбежал Снорк, весь синий от страха. «Торопитесь! Поедают мою сестренку!» «Какой-то дьявольский куст схватил ее и ест!» — закричал он. И это была сущая правда. Ядовитый куст опасной разновидности «Ангостура» вцепился в хвост маленькой Фрэкинс Норк и медленно подтаскивал ее к себе своими живыми руками. А она пищала, визжала и упиралась изо всех сил. Ох, ты мерзкий куст!» — крикнул Муми-тролль. и взмахнул своим перочинным ножом, новым, со штопорами и пилочкой для ногтей. Затем он предпринял ряд обманных маневров и попытался раздразнить Куст оскорблениями, обзывая его ползучим гадом, посудной щеткой и крысиной чумой. Куст уставился на него всеми своими желто-зелеными цветами. Отпустил Фрекенснорк и потянулся к нему извивающимися руками. Снусмомрик, Сниф, Снорк и его сестра глядели на этот жестокий бой, не смея перевести дух. Мумитроль скакал туда-сюда, яростно молотил хвостом и время от времени делал выпады в сторону машущего руками Ангастуры. Вот одна из его зеленых рук обвилась вокруг носа Мумитроля, и из груди зрителей вырвался крик ужаса. А схватка закипела с новой силой. Куст весь тряся от негодования. Мумитроль пылал от гнева и усилий. Зрители долго не могли ничего разобрать в яростном мелькании ветвей, хвостов и ног. Фрейкен Снорк дрожащими лапами подняла большущий камень и запустила им в ядовитый куст. Но так как стрелок, она была никудышной, камень угодил прямо в живот Мумитролю. «Я убила его!» Зарыдала она и закрыла лапами лицо. «Чего хорошего ждать от девчонки?» Едко заметил Сниф. Но Мумитроль вовсе не был убит. Он дрался как никогда и одну за другой отшибал ножиком руки Ангастуры. И лишь когда от того остался голый пенек, сложил ножик и сказал, на взгляд Снифа ужасно надменно, «Вот так-то». «Ой, какой ты храбрый!» прошептала Фрэкин Снорк. А, ерунда! Со мной такое бывает чуть ли не каждый день!» Как бы невзначай бросил на Тролль. «Странное дело, я что-то никогда...» Но Ой. он не успел договорить. Снос Момрик больно наступил ему на ногу, так что он даже вскрикнул. «Ой, что это?» вздрогнула Фрэкин Снорк. Она еще не пришла в себя после такого ужасного переживания. «Да ты не бойся. Теперь же я с тобой. Я сумею защитить тебя от любой опасности. А еще у меня есть для тебя небольшой подарок», — сказал Мумитроль. И он достал золотой браслет. «А я-то думала, я его потеряла. Мне ужасно приятно. Где ты его нашел?» Воскликнула Фрейкен Снорк И порозовела от восторга И она тут же надела браслет на ногу И принялась вертеться и так и к любуясь им Она ревела по нему несколько дней Ничего не хотела есть Ну, а теперь, если господа не возражают Пройдемте чуть подальше Вон до той прогалины И проведем собрание Мне кажется, настало время поговорить о более важных вещах, чем браслеты И он повел всех на знакомую ему лесную поляну Они уселись в кружок на траве и ждали Так о чем же мы будем говорить? Ну, разумеется, о комете <клышь> Назначаю себя председателем и секретарем собрания Есть возражения? Возражений не было И Снорк трижды потыкал в землю карандашом. «Что там? Божья коровка?» С интересом спросила Фрэкен Снорк и нагнулась к земле поглядеть. «Тихо! Ты мешаешь собранию!» «Итак, она прилетит вечером 7 октября в 8 часов 42 минуты!» «Или, возможно, на 4 секунды позднее!» «Кто? Божья коровка?» Спросил мумитроль, любовавшийся мягкой челкой Фрейкинс Норк. Ну, разумеется, комета. А теперь спрашивается, что следует предпринять? Мы идем домой. Может, вы к нам присоединитесь? И этот вопрос мы подробно обсудим на следующем собрании. Послушай-ка, решать надо быстро. Сегодня 4 октября, почти уже вечер. В нашем распоряжении всего три дня, чтобы поспеть в Мумидол. Ты там живешь? Да. Прелесть, что за долина. Как раз перед тем, как отправиться в путь, я устроил для тебя качели. Ха! Да ведь ты ж тогда не был с ней знаком. Зато Грот, мой Грот, вот о чем стоит рассказать. Ближе к делу. Во-первых, Можно ли рассчитывать, что мы поспеем в долину раньше кометы? А во-вторых, действительно ли там больше возможностей спастись, чем где-нибудь еще? Хм? пока что там все шло хорошо. Мама, наверное, что-нибудь придумает. Если бы только вы видели наш грот. Я зарыл в нем жемчужины. Жемчужины? Из них можно делать браслеты. Хе, еще бы. «Все что угодно! Носовые кольца, серьги, набрюшники, диадемы!» «Это будет следующим вопросом повестки дня! Тихо, тихо, тихо! Есть вещи поважнее носовых колец!» Вскипел Снорк, яростно тыча в землю карандашом «Нет, если кольца отделаны жемчужинами!» Отрезала сестра «Вот ты опять сломал кончик карандаша! Кто хочет ужинать?» «Все хотели ужинать!» Снорк презрительно фыркнул. Хм, «Никогда не следует допускать девчонок на собрание!» «Не надо быть таким занудой!» Сказала Фрэкин Снорк, доставая тарелки из маленькой корзинки. «Лучше набери мне немного дров! Кстати сказать, мы отлично можем укрыться в гроте, там, в долине Муми!» «Ах, какая ты умница! Конечно, мы можем укрыться в гроте!» В моем гроте. Мы завалим вход камнями, заделаем трещины в потолке и возьмем с собой много еды и маленький фонарик. Вот будет здорово. Во всяком случае, собрание необходимо. Хотя бы по вопросу о разделении труда. Вот именно. Как там у тебя с дровами? Готовы? Сниф. не воды для супа. Сниф и Снорк отправились выполнять поручение, А Фрейкен Снорк продолжала хлопотать по хозяйству. Мумитроль, на стол нужны цветы». Э, «Какие?» — робко спросил он. Фрейкин-снорк оглядела себя и увидела, что она сейчас розового цвета. «Я думаю, лучше всего мне подойдут розовые», — сказала она. И мумитроль бросился выполнять поручение. «А я? Что я могу сделать для тебя?» — спросил снос-мумрик. что что-нибудь». попросила Фрэкинс Норк. Снус Мумрик достал губную гармошку и сыграл самую романтическую песню, какую он знал. Через некоторое, вернее сказать, довольно продолжительное время, Снорк вернулся с дровами. Ну наконец-то. Трудно быстро набрать веток совершенно одинаковой длины. Он э, всегда такой пунктуальный. Его мама таким родила. Но куда это запропастился Снив с водой? А Снив вовсе не нашел воды. Небольшое озеро, на которое он набрел в лесу, пересохло. Лишь немного жидкой грязи осталось на дне, и бедные кувшинки все умерли. Он пошел дальше, в лес, и набрел на русло ручья, который тоже высох. Сниф не знал, что и подумать. В конце концов, он, удрученный, вернулся к месту стоянки. Похоже, во всем мире кончилась вода. Интересно, что говорят об этом рыбы? Это надо вынести на обсуждение, сказал Снорк. Есть у тебя фляжка с соком? Спросила у Снифа Фрекен Снорк. Давай ее сюда. Она вылила сок в кастрюлю и стала варить фруктовый суп. С этим ясно? Нет, не ясно. Ведь должна быть причина, почему вся вода пропала. И я почти уверен. что это как-то связано с кометой. Все разом взглянули на небо. Наступали сумерки. Меркнущий небосвод был окрашен в багрово-красный. И где-то там, над самыми верхушками елей, что-то сверкало. Небольшая красная искорка, похожая на далекую звезду. Она стояла на месте, но... по тому, как она вспыхивала и мерцала, чувствовалась, какая она горячая. «Это она», — мрачно сказал Снорк. Его сестра вздрогнула и придвинулась к костру. «Фу! Как неприветливо она смотрит!» — сказала она. При этом Фрекен Снорк из розовой постепенно стала фиолетовой. В эту минуту примчался муми метроль с букетом колокольчиков. «Уф!» Ух, как же нелегко было их найти!» «Спасибо тебе! Но я, собственно говоря, предпочла бы желтые!» «Как видишь, я переменила цвет!» «Переменила цвет? А, ну да, конечно!» «И что же, мне теперь поискать новых?» Печально сказал Мумитролль. И тут он увидел комету, сверкавшую над кромкой леса. Возьми меня за лапу. не страшно. Не бойся. Она долетит до нас только через три дня. К тому времени мы уже укроемся в гроте. И мама зажжет ночник или свечки. А сейчас поедим твоего чудесного супу и ляжем спать. Хорошо? Они разделили суп на пять равных частей. Поужинали. и забрались вместе на циновку, которую Фрекен Норк сплела из травы. Костер медленно угасал, а комета, горячая и зловещая, продолжала сверкать над темным безмолвным лесом. Весь следующий день они шли по лесу, держа путь прямо на Мумидол. Снус шагал впереди и играл на губной гармошке, чтобы было веселее. Часов в пять вечера они вышли на узенькую дорожку и увидели путевой указатель, на котором значилось «Танцплощадка. Сюда. Лавка». «О, танцы! Пойдем! Я так давно, так давно не танцевала!» Нет у нас времени на танцы, когда гибнет земля Ну немножечко, ведь земля погибнет только через два дня Может, может в лавке можно будет достать лимонаду? Может быть, да и дорожка ведет почти в нашем направлении Ничего страшного, если мы взглянем на танцплощадку Так просто, когда будем проходить мимо? Снорк вздохнул, и они свернули на дорожку Это была необычайно веселая, резвая дорожка. Она виляла и скакала, а иногда даже игриво завязывалась петлей. По такой дорожке можно идти сколько угодно и не устать. И как знать, по такой дорожке скорее приходишь к цели, чем по скучному прямому пути. Да, тут совсем как у нас дома, в долине Муми. Расскажи что-нибудь про вашу долину. О, это самая лучшая долина на свете. Там есть мировое дерево для лазанья. Я хочу построить на нем дом. Песок под водой украшен маленькими мягкими волнами, а наши клумбы обложены ракушками. А еще, а еще у нас есть свой мост. Его построил папа, и по нему можно кататься в тачке. Ах, как чудесно! Ха -ха. раньше ты прямо рвался оттуда, только и толковал о том, как хорошо там, где нас нет». «Ну, то было раньше», — ответил Мометроль. Тут дорожка в последний раз вильнула, и перед ними оказалась лавка. Это была замечательная лавка. Вокруг нее аккуратными рядами росли всяческие цветы, а перед ней стоял столб с серебряным шаром, в котором отражался лес и... и маленькая избушка с травяной крышей. Избушка была увешана вывесками и рекламами, на которых значилось лимонад, мыло, жевательная резинка ригли и всякое другое. Под окнами росли огромные желтые и зеленые тыквы. Мумитролль поднялся на крыльцо, отворил дверь и внутри избушки звякнул колокольчик. Один за другим все последовали за ним. Все... Кроме Фрэкен Норк, Которая осталась в палисаднике Любоваться собой в серебряном шаре За прилавком сидела старушка С блестящими мышиными глазками И белыми волосами Во сколько детворы за раз Что вам угодно? Мне лимонаду Лучше красного Есть у вас в тетради в линейку Шириной в один сантиметр Спросил Снорк Он хотел записать все, что следует делать на случай столкновения Земли с кометой. Разумеется. Синие вас устроят? <свят> Лучше какого-нибудь другого цвета, сказал Снорк. Синие напоминали ему о той паре, когда он был еще маленький и ходил в школу. А мне, пожалуй, новые штаны. Только они не должны выглядеть слишком новыми. Мне хорошо только в той одежде, которая в моем стиле. «Все понятно», — сказала старушка и сняла с вешалки пару брюк. «Эти подойдут?» «Но они же ужасно чистые и новые. А постарее не найдется?» «Печально», — сказал Снусмомрик. Старушка на минуту задумалась. «Это самые старые, что у меня есть. А завтра они станут еще старее и, конечно, еще грязнее». «Ну ладно». Пойду за угол примерю. Только сомневаюсь, что они были в моем стиле. И он исчез в палисаднике. Ну, а тебе что? Спросила старушка у муми Мумитроль муми смутился и застенчиво проговорил. Диадему. Диадему? Зачем она тебе? Удивленно переспросила старушка. Ну, конечно, за тем, чтобы подарить Фрекин Снорк. Он страшно поглупел с тех пор, как повстречался с этой девчонкой. «Дарить женщине украшения вовсе не глупо. Ты еще слишком мал, чтобы понимать такие вещи. Собственно говоря, украшение единственно верный подарок, который можно сделать женщине». «Ну да еще!» — сказал Сниф и уткнулся носом в свой лимонад. Старушка оглядела сверху донизу свои полки, Но ни одной диадемы там не было. Может, посмотреть под прилавком? С надеждой спросил Мумитроль. Старушка заглянула под прилавок. Нет, там тоже нет. Похоже, диадем у меня не имеется. Ну а пара хороших перчатков для снорков ее не устроит? Эх, не знаю. С печальным видом проговорил Мумитроль. В эту минуту колокольчик над дверью звякнул, и в лавку вошла сама Фрекин Снорк. «Здравствуйте, тетенька! Какое чудесное зеркало у вас в садике! Просто прелесть! Я давно потеряла свое карманное зеркальце и с тех пор смотрюсь в лужи, а лицо в них выглядит не очень-то!» да. Старушка подмигнула Муми-троллю, взяла что-то с полки и незаметно сунула ему в руку. муми глянул одним глазком. Это было... Маленькое круглое зеркальце в серебряной оправе с розой из красных рубинов на оборотной стороне. Он страшно обрадовался и подмигнул старушке в ответ. А Фрейкинс Норк ничего не заметила. Тетенька, а у вас есть медали? Что-что? Медали. Такие красивые звезды, которые мужчины любят носить на шее. А, Понятно. «Медали у меня где-то были». И она снова оглядела сверху донизу своей полки, пошарила взглядом под прилавком и по всей лавке. «Неужели ни одной не осталось?» Со слезами на глазах спросила Фрейкенс Норк. Старушка с убитым видом смотрела на нее. Потом вдруг что-то надумала и полезла по стремянке под самый потолок. Там стояла коробка с елочными украшениями, и она достала из нее большую нарядную звезду. «Смотри, как удачно! Нашла я тебе медаль!» сказала старушка, обметая щеткой звезду. «Ах, что за прелесть!» воскликнула Фрэгенснорка. Затем она повернулась к мумитролю и робко сказала. И «Это тебе за то, что ты спас меня от ядовитого куста!» «Мумитролль!» Был до того потрясен, что не мог слова вымолвить. Он преклонил колени, и Фрэкинс Норк нацепила звезду ему на шею, где она заблистала бесподобным блеском. «Нет, ты обязательно должен видеть себя в зеркало!» Воскликнула Фрэкинс Норк. Тут Мумитроль достал из-за спины зеркальце и сказал А вот это зеркальце я купил для тебя. Не могла бы ты подержать, я посмотрюсь. Пока они любовались собою в зеркало, колокольчик над дверью зрякнул вновь. И вошел с насмомрик. Мне кажется, что лучше будет, если брюки останутся здесь. Они не в моем стиле. Очень жаль. Ну а новую шляпу тебе не надо? Снусмобрек испуганно надвинул на глаза свою старую зеленую шляпу. Большое спасибо. Не вовремя пришло на ум, что опасно применять себя собственностью. В эту минуту Снорк, который все время сидел и писал в тетради, поднялся и сказал: Один из пунктов правил спасения от комет гласит: не задерживайся долго в лавках, выбирая товар. Нам пора идти дальше, Сниф, живо допивай лимонад. Сниф опрокинул в себя целый стакан, и, как следовало ожидать, лимонад попал не в то горло. Послышался булькающий звук, и лимонад выплеснулся на коврик. Фу! Эх, Сниф! С ним всегда так. Ну ладно, пойдемте дальше. Сколько с нас? Старушка принялась за подсчеты. А муми вдруг с ужасом сообразил, что у него нет денег. Да что там денег? У него и карманов-то нет. Он дергал Снусмумрика за рукав, делал ему отчаянные знаки бровями, а Снусмумрик только тряс головой. Брат и сестра Снорки многозначительно смотрели друг на друга. Ни у кого не было с собой ни гроша. Одна 75 за тетрадь, «И три марки за лимонад. Звезда стоит 5 марок, а зеркало — одиннадцать, потому что на обратной стороне рубины. Итого выходит 20 марок, 75 пени. Никто не проронил ни слова. Фрейкинс Норк со вздохом положила зеркальце на прилавок. Мумитроль начал развязывать ленту медали. Снорк усиленно соображал, дороже или дешевле стала тетрадь после того, как он исписал ее. А Снив глядел на залитый лимонадом коврик. Старушка посмотрела на них поверх очков и кашлянула. Так вот, малыши, еще у нас есть старые штаны, которые Снуц Мумрик отказался взять. Они стоят ровно 20 марок. «Одно покрывается другим, так что, в сущности, вы мне ничего не должны». «А разве так будет правильно?» — с сомнением спросил мумитроль. «Еще бы неправильно, маленький мой мумитроль ведь я же удерживаю с вас штаны!» Снорк попробовал проверить расчет в уме, но у него ничего не вышло. Тогда он записал в тетрадке вот так. тетрадь 1,75 лимонад в скобочках выплюнутый 3 медаль 5 зеркало в скобочках с рубинами 11 и того 20,75 брюки 20 20 равно 20, в остатке 75 пенни». «И правда, сходится», — удивился он. «А семьдесят пенни? Разве нам не причитается 75 пенни?» «Не мелочись. Будем считать, что мы квиты». Они вежливо поклонились, а Фрейкинс Норг сделала к Никсон. У двери она что-то вспомнила и спросила. А далеко отсюда, до танцплощадки? А нет, э, только чуточку пройти вперед. Если ночь лунная, там дают добавочное время. Они уже прошли немного по дорожке, как вдруг мумитролль остановился. Комета! Надо бы предупредить старушку. Вдруг она захочет пойти с нами и спрятаться в гроте. Снив, ну-ка добеги до нее и спроси. Сниф побежал назад, а они уселись у обочины ждать. «Ты танцуешь, мамба?» э, «Мамба? С грехом пополам! Больше всего я люблю вальс!» «Вряд ли мы поспеем к сроку в долину с этой вашей танцплощадкой!» «Взгляните на небо!» Они взглянули. «Да, теперь ее видно и днем!» Еще только вчера она была с муравьиной яичка А сегодня уже с не мяч Ну уж, танго ты должен уметь Маленький шажок в сторону и два больших назад Это можно попробовать Сестренка, почему у тебя одни глупости на уме? Неужели нельзя держаться ближе к делу? Танцы не глупости Мы начали говорить о танцах «А ты вдруг вылезаешь с кометами!» «Я и дальше хочу говорить о танцах!» И оба начали потихоньку менять окраску. Но как раз в эту минуту прибежал Сниф. Фух, она не хочет!» «Она спрячется в погребе, если комета прилетит!» «Но она очень поблагодарила и дала нам горстку карамелек!» «А ты, случайно, не выклинчил их?» — угрожающе спросил Мумитроль. «Вот еще!» Она сказала, что нас надо чем-то вознаградить, раз она задолжала нам 75 пять пеней. И она совершенно права. Они двинулись дальше по веселой дорожке. Солнце в небе катилось за мутной серой завесой, потом коснулось верхушек деревьев и опустилось за горизонт. Взошла луна. Какая-то очень уж бледно-зеленая и тусклая. А комета засверкала еще ярче. Она выросла до размеров полной луны и озаряла лес своим неправдоподобно красным светом. На небольшой лужайке они нашли танцплощадку. Она была убрана венками из светлячков, а на лесной опушке стоял гигантский кузнечик и настраивал скрипку. «Фу! Что мне приходится играть!» — сказал он. Для кого же вы играете? Удивилась Фрекен Снорк и огляделась вокруг. Для простого народа. Все настаивают, чтобы я играл мадер. Только тут они заметили, что поляна полна народу. Сюда сбежались все водяные, которые отважились выйти из пересохших лесных озер и болот И всякая ползучая лесная мелюзга А под березами, кучками сидели и сплетничали древесные духи Фрэкин Снорк достала зеркальце и посмотрела, хорошо ли сидит цветок за ухом Амометроль поправил свою медаль «Как по-вашему, могу я сыграть им на своей губной гармошке?» «Кузнечик, случаем не мне обидится?» «Конечно! Играйте вместе!» «А ведь хорошо должно получиться!» Благодарно сказал Снус Мумрик и повел Кузнечика за куст, не ядовидый, разучивать новую песенку. Через некоторое время из-за куста полились тихие мелодии. Одна, другая, третья. Потом мелодии перешли в лихие трели. Ползучая мелюзга, древесные духи и водяные перестали болтать, подошли и прислушались. Вот это модель! О, да, модель! По можно танцевать! Танцевать, танцевать! Оживились они. Мама! Сказала одна лесная крошка-малявка, показывая на звезду мумитролля. А вот это генерал! Все собрались вокруг мумитролля и с удивлением его разглядывали. Какой мягенький Пушок. О, да, «Какой пушок, пушок! Какой пушок!» Говорили жители леса Фрэкен Древесные духи по очереди смотрелись в зеркальце с розой из рубинов, а водяные ставили мокрые крестики вместо подписи в тетрадке Снорка. Но вот из-за куста грянуло... И вперед выступили с Нусмомрик с кузнечиком, что есть силы, наяривая на своих инструментах. Каждый бросился искать себе пару, и на лужайке поднялась невообразимая толкотня. Но вот пары составились, и вся площадка закружилась в танце. Фрейкен Снорк и Мумитроль начали отплясывать мамбо, и после третьего круга дело у них пошло на лад. Снорк отхватил себе русалочку с водорослями в волосах, которая все время сбивалась с такта, а с ней вкружился самый маленький из малявок, который был от него в безумном восторге. Машкара плясала особняком, и со всего леса к площадке бегом, ползком и вскачь устремлялись толпы зевак. Никто и не думал о пылающей комете, которая одиноко летела в черной ночной пустоте. Около полуночи прикатили большую бочку меда, и каждому дали маленькую берестяную чарку. Светлячки собрались в шар посреди лужайки, и все расселись вокруг и принялись угощаться бутербродами с луком, анчоусами и мармеладом. А теперь давайте рассказывать истории. Ты знаешь какие-нибудь истории, крошка-малявка? Нет! Смущаясь, протянула малявка. «Но вот одну знаю!» «Ну так начинай!» «Жира брали старые и звали ее Пимп!» Залепетала малявка, застенчиво глядя на слушателей сквозь растопыренные пальцы. «Она очень-очень боялась грома!» «Ну, ну, а дальше?» «Вот и вся история!» Сказала крошка-малявка и уползла от смущения в мух. Все так и покатились со смеху, а водяные заколотили хвостами в барабан. «Ну, сыграй что-нибудь, что можно было бы потвистывать», — попросил мумитролль Снус-Мумрика. Снус заиграл. Снорк положила голову на плечо у Метролю и немножко всплакнула. Ох, какая грустная музыка. Доберемся ли мы когда-нибудь до дома? Доберемся. Не плачь. Мы придем домой и мама даст нам покушать и скажет: подумай только, вы вернулись живы здоровы, а мы скажем. Ты не можешь себе представить, что нам довелось пережить. А у меня будет ножной браслет из жемчужин. А одну жемчужину мы оставим тебе на булавку для галстука. Ладно, хотя я так редко ношу галстук. Аснос Мумрик играл песни одну за другой. И теперь это были сумеречные колыбельные песни и прощальные И один за другим мелкие лесные жители и водяные потянулись обратно в лес. Древесные духи спрятались в своих жилищах, А Фрэгенс Норк уснулась зеркальцем в лапах. Наконец песни смолкли, и на лужайке стало тихо. Светлячки погасли. Начало медленно-медленно. Святая. 5 октября не пели птицы, а солнце светило так слабо, что его едва было видно. Зато комета над лесом выросла до размеров колеса и была окружена огненным венцом. У мумрика пропала всякая охота играть. Он шел молча и размышлял. Таким мрачным я давно уже не бывал. «Понятно, после большой пирушки всегда бывает чуточку не в духе. Только сейчас это что-то другое. Противно, когда в лесу нет никаких звуков, а солнце какое-то серое». Другие тоже почти не разговаривали. У Снифа болела голова, и он все время скулил. Они шли напрямик к долине, не жалея натруженных танцами ног. Лес постепенно редел, И вот перед ними открылись пустынные песчаные дюны. Мягкие холмы песка и опять песка. Да кое-где сизовато-серые пучки дикого овса. «Что-то я не чую запах моря», — сказал мумитрол и потянул носом воздух. «Уф, как жарко!» «Может, это пустыня?» — высказался Сниф. Брести по рыхлому песку, то в горку, то под горку, было тяжело. Дюны шли одна за другой. «Смотрите, вон, хоть и фнаты!» — воскликнул Снорк. Вдали по дюнам двигались маленькие вечные странники, устремив к горизонту застывшие взгляды. «Они идут на восток. Не лучше ли последовать за ними?» «Ведь они по себе чувствуют, куда надо». «Нет, нам нужно на запад. Долина там, на западе». «Как хочется пить! Как хочется пить!» Хныкал снив. Ему никто не отвечал. Усталые и унылые потащились они дальше. Мало-помалу дюны становились все ниже. Вот путешественники пересекли пояс морских водорослей, мерцавших в красном свете кометы. Вот они прошли по мелкой гальке и... А -а -а, боже мой!» Они стояли редком друг возле друга и смотрели. Там, где должно было быть море, море с мягкими синими волнами и бегущими по нему парусами, там зияла теперь громадная пропасть. Где-то на огромной глубине клокотало... Оттуда поднимался горячий пар и странные едкие запахи. Прямо под ногами берег срывался вниз в пропасти с острыми краями, и дна их не было видно. "Мы метроль? Неужели море высохло?" слабым голосом сказала Фрекен Снорк. "А рыбы как же?" Снорк Достал свою тетрадь и принялся что-то быстро строчить. ас мумрик сел, подперев голову лапами, и запричитал. «Ах, прекрасное море! Нет его! Пропало! Не ходить нам больше под парусами, не купаться, не ловить больших чук, нет больше яростных пурь, нет прозрачных льдов, нет мерцающей ночной воды, в которой отражаются звезды». Он уткнулся головой в колени и не хотел больше глядеть на белый свет Но ведь нам надо на ту сторону А обойти эту пропасть, да послезавтра мы не успеем Все молчали Давайте проведем собрание Назначаю себя председателем Какие у нас есть возможности? Ах, перелететь? Не валяй, дурака Предложение отвергается единогласно Кто дальше? Перейти Ты глуп Мы будем проваливаться в каждую дыру И захлебнемся в грязи Предложение отвергается Но тогда предложи что-нибудь сам Сердито сказал Мумитроль В эту минуту снос Мумрик поднял голову Ходули! Сказал он «Ходули? Предложение?» «Это хорошее предложение. Помните, я рассказывал вам о вулкане. Раз можно пройти через огонь, то и через воду можно пройти. Вы только подумайте, какие шаги можно делать на ходулях!» «Но ведь это, наверное, ужасно трудно!» «Придется поупражняться. Дело только за ходулями!» Прежде, когда море выбрасывало на берег обломки разбитых кораблей, Тут был залив, и повсюду лежали бревна, свитки-бересты и тростник. Сделать из этого ходули не составляло никакого труда, стоило найти какую-нибудь морскую веху, черенок от метлы, флагшток или остатки трапа. — Смотрите, что я нашла! Гладенький берестяной свиток и бутылку с позолоченным горлышком! Прямо из Мексики! Так — Так-так, а теперь соберись с духом! и на ходули. Скоро выяснилось, что наибольшим талантом в этом искусстве обладает Фрэкен Снорк. Она с опасностью для жизни раскачивалась на ходулях, но ни разу не потеряла равновесие. Она все время пищала, но была намного отчаяннее других. Казалось, будто она исполняет на ходулях какой-то фантастический танец. Снос уверенно прохаживался перед ними и давал указания. Шире шаг! Сохраняем самообладание! Не забывайте о равновесии и смотрите, не ступайте в грязь! Не то завязните и кувыркнетесь носом! Ну что, отправимся? Уверены вы в своих силах? Нет еще! Мне надо, мне надо еще чуточку подучиться! Крикнул Сниф, опасливо косясь на бездну. У нас нет времени, сказал Снорк. Один за другим, с ходулями под мышкой, они стали спускаться в бездну. Они оступались и оскальзывались на склизких морских водорослях и на силу различали друг друга сквозь пар. «Держитесь вместе! Осторожней!» – кричал Снус Мумрик. Мало-помалу склоны стали более пологими, и перед ними открылось мертвое морское дно. Выглядело оно плачевно. Все красивые водоросли, которые раньше гордо колыхали кронами в прозрачной зеленой воде, лежали теперь черные и распластанные, а в немногочисленных лужах жалко трепыхались рыбы. Повсюду задыхались в песке медузы и разная мелкая рыбешка. Фрейгенснорк носилась по дну и сталкивала их в ямы, заполненные водой. — приговаривала она. — Сейчас вам сразу станет хорошо. — Золотко моё, мне очень жаль, но мы не можем спасти всех рыб. — Да, но нескольких-то можно, — вздохнула Фрэкинснорк. Затем встала на ходули и последовала за остальными. Здесь совсем как в том краю с горячими ключами, — сказал снос-мумрик, вглядываясь в туман. Комета сквозь водяной пар казалась необычайно большой. Она то вспыхивала, то тихо мерцала. — Здесь дурно пахнет. Помните, вы делаете все это на свою голову, — замыл снив. Словно маленькие длинноногие насекомые, они все дальше уходили в глубину моря. Местами прямо из песка вздымались громадные черно-зеленые скалы. Их вершины прежде были маленькими островками или шхерами, куда выезжали прогулочные лодки, и вокруг которых плескались в воде ребятишки. О, никогда больше не буду купаться на глубокой воде. Подумать только, что все это было у меня под животом. И он заглянул в черную расщелину, все еще полную воды. в которой кишела таинственная жизнь. Но ведь это почти красиво. К тому же, одно осознание, что никто здесь еще не был, кроме нас. Смотрите! Сундук! Сундук с драгоценностями! Давайте откопаем! Но не тащить же его с собой. Пусть лежит. Мы наверняка найдем что-нибудь почище, пока будем идти по дну. Они проходили среди острых черных скал и были вынуждены двигаться очень осторожно, чтобы ходули не застряли. Внезапно в туманной мгле заведнелось что-то страшное, огромное и уродливое. «Ой, что это?» Спросил мумитрол и остановился так резко, что чуть было не кувыркнулся носом в землю. «А вдруг кто-нибудь кусачий?» Опасливо сказал Сниф. Они сделали небольшой крюк и приблизились к опасному существу с другой стороны. «Да это корабль! Самый настоящий затонувший корабль!» Как жалко он выглядел, этот бедный корабль. Его мачта была сломана, а продырявленные бока покрыты водорослями и ракушками. Морские течения давно сорвали с него паруса и оснастку, а золоченая фигура на носу потемнела и растрескалась. Как по-вашему, есть там кто-нибудь? Вряд ли. Наверняка они все спаслись в шлюпках. Пойдемте скорее отсюда. Слишком все это печально. Постойте, постойте, сказал Сниф и соскочил с ходулей. Вон там что-то блестит. Вон, наверное, золото. Мало тебе гранатов, ящера Пусть лежит Но Сниф уже нагнулся И вытащил из песка кинжал с Золотой рукояткой Отделанный бледными опалами От которых клинок мерцал Как от лунного света Сниф Поднял свою находку высоко над головой И засмеялся От счастья Ах, как красиво Воскликнула Фрэкин Снорк И разом забыла все наказы снос мумрика про равновесие. Она качнулась вперед, потом назад. Она издала душераздирающий писк и разжала руки, а потом прочертила над остовом корабля дугу и исчезла во мраке трюма. Мумитроль бросился к кораблю и стал карабкаться наверх по ржавой якорной цепи. Где ты? Где ты? В страхе звал он. Он проехался по толстому слою скользких водорослей, наросших на палубе, и заглянул в черное чрево судна. «Я здесь!» «Ой-ой-ой, ты не ушиблась?» «Нет, Нет только не испугалась!» Момитроль спрыгнул в трюм. Там стояла по пояс вода и противно пахло плесенью. «Ох уж этот сниф! Все бы ему бегать за всем, что светится и блестит!» А я так его понимаю. Что может быть чудеснее драгоценных камней? Ну и золото, конечно. Может, тут есть что-нибудь? Как по-твоему? Огу, здесь так темно. Я буду не знаю, как рад, если мы сейчас же выберемся наверх. Хорошо, помоги мне подняться. Ему Метроль подсадил ее на край люка. Первым делом Фрэкинс посмотрела, не разбилось ли зеркальце, но, слава богу, стекло было цело, и все рубины на месте. Вторым делом она принялась рассматривать в зеркальце свою намокшую челку, и тут вдруг увидела за спиной мумитроля, в черной глубине трюма что-то шевелится, что-то тихонько подбирается к нему ближе, И ближе. Она уронила зеркальце на палубу и вскрикнула: Берегись! Посади тебя, кто-то есть! Момитрол глянул через плечо и обомлел. Перед ним была огромная каракатица. Она медленно прокрадывалась к нему из угла Трюма. Он стал отчаянно крабкаться вверх, Фрекин протянул ему лапу, но он сорвался со скользких досок и плюхнулся обратно в воду. Тут на палубу подоспели снос Мумрик, Снорк и Сниф. Они просунули в трюм ходули и стали отгонять каракатицу. Но она не обращала на них внимания и упорно подползала все ближе, протягивая к мумитролю извивающиеся щупальца. И тут Фрекен Снорк пришла в голову блестящая мысль. Она схватила в руки зеркальце и поймала в него красный диск кометы. Прежде ей не раз случалось пускать зайчики – И она знала, какие они противные, когда попадают тебе в глаза. И вот она направила красный сверкающий луч прямо в глаза каракатицы. Та замерла на месте. Та испугалась. Амумитроль, воспользовавшись ее замешательством и слепотой, вскарабкался по ходулям наверх и снова оказался в безопасности среди друзей. Они спрыгнули с ужасного корабля и припустили во всех ходули. Они бежали несколько морских миль, прежде чем решились передохнуть. И тогда Мумитроль сказал. «Фрэкин Снорк, ты спасла мне жизнь, да еще таким хитроумным способом!» А Фрэкин Снорк зарделась от удовольствия, потупила глазки и прошептала. Я так рада угодить тебе. Я готова спасать тебя от каракатиц по несколько раз на дню. Золотка мое, тебе не кажется, что это уж чуточку чересчур? Дно здесь устилал мелкий ровный песочек, по которому можно было идти без ходулей. Раковины были не мелкие и заурядные, как на побережье, а огромные, с зубцами и завитушками. самых необыкновенных расцветок. Пурпурно-красные, сумрачно-голубые и зеленые, как морская волна. Фрейкенснорк задерживалась чуть ли не перед каждой раковиной, любовалась ими и вслушивалась в шум моря, который они хранили в себе. На ракушке, как ракушки. так мы никогда не доберемся до места. Среди раковин расхаживали большие крабы и вели дискуссию. Они удивлялись, куда ушла вся вода и когда она вернется. И, слава богу, мы не медузы! Эти бедняги шагу не могут ступить без воды, а нам и на суше неплохо!» — говорил один из крабов. «Жалко мне всех, кто не крабы. Очень, может быть, все это устроено». «Только для того, чтобы нам стало просторнее», — говорил другой. «Ну что? Это интересная идея. Земля, населенная одними кораблями, вещал третий, задумчиво помахивая клешней. «А ну-ка, подпусти им зайчика», — Фрэкинснорк поймала в зеркальце комету, и ее слепящие отблески заиграли в глазах у крабов. Поднялась несусветная суматоха. Крабы, сталкиваясь друг с другом, боком скакали по песку и прятали голову под камни. — Вот я и развеялся. Прямо камень сердца. А ну-ка, сыграешь что-нибудь, Снусмумрик? Снусмумрик достал губную гармошку, но не смог извлечь из нее ни звука. Паром выдул из нее все ноты. «Плохо делом!» «Ничего, папа исправит. Дай только доберемся до дому. Папа все может исправить, если только захочет». Весь день они шли среди пустынного морского ландшафта, который из сотворения мира лежал под толщей воды. «А что?» в этом есть что-то такое многозначительное шагать вот так по дну моря. Возможно, мы находимся сейчас где-то около самой глубокой его части. Местность круто пошла под уклон и вдруг сорвалась в пропасть, полную пара и мрака. Быть может, там вовсе не было дна. Быть может, Там внизу притаились в грязи самые большие океанские каракатицы, чудовища, которых еще никто никогда не видел. Путники бочком в полном молчании обошли пропасть и прибавили шагу. Уже начинало вечереть, а Фрэкинснорк несколько раз оглянулась назад, потому что на краю пропасти лежала, мерцая, самая большая, и самая красивая раковина моря. Она была окрашена в нежно-бледные тона, какие можно встретить лишь на самых больших морских глубинах, куда не проникает солнечный свет, а изнутри мерцало темно и заманчиво. Она лежала и тихонько напевала про себя древние песни океана. «Ах, как бы я хотела жить в этой раковине!» «Как бы я хотела забраться внутрь и посмотреть, кто это там шепчет!» «Это море так шепчет. От каждой волны, которая умирает на берегу, в какой-нибудь раковине рождается маленькая песенка. Ну а забираться внутрь нельзя, там лабиринт. И еще неизвестно, найдешь ли дорогу обратно». На морское дно пали сумерки. и теперь все старались поближе держаться друг дружке. Стояла необычайная тишина, все было мягкое и мокрое. Неслышно было знакомых звуков, которые так оживляют вечера на суше, шарканье торопящихся домой ног, шелест листвы на ветру, пение птиц или шороха выкатившегося из-под ноги камня. Страшно было развести костер, страшно было улечься спать среди всех этих неведомых опасностей, которые могли подстерегать их здесь. В конце концов они решили заночевать на вершине скалы высотой с ходулю, чтобы спать спокойнее, они договорились дежурить по очереди. Мометроль занял первую вахту и решила дежурить также и за Фрекинснорк. Все тесно прижались друг к дружке. И заснули. А он сидел и обозревал пустынное морское дно. По песку, залитому красным светом кометы, угрожающе слались черные тени скал. Глубокая печаль охватила мумитроли при виде этого мрачного ландшафта. И он живо представлял себе, как должно быть испугалась земля, увидев приближающийся к ней огненный шар. Он думал о том, как сильно он любит все. Лес и море, дождь и ветер, солнце, траву и мох. И что жить без всего этого никак нельзя. «Ничего, уж мама-то знает, как все это спасти». Проснувшись утром, Сниф первонаперво сказал «Завтра, завтра она достигнет Земли». Комета стала ужасающе огромной. Теперь вокруг нее отчетливо виднелась корона из дрожащих огненных языков. Весь пар улетучился от зноя, и морское дно хорошо просматривалось на многие мили вперед. К берегу оно начало постепенно повышаться. Идти оставалось недалеко. Сегодня даже Фрекинс Норк не останавливалась полюбоваться раковинами. А Сниф ни разу не пожаловался, что у него устали ноги. Вот вдали заведнелась какая-то полоска. Она становилась все шире и шире, Это была опушка леса. Настоящие зеленые деревья. Через некоторое время путешественники стали различать березы и ели. Морское дно круче пошло вверх. Они отбросили ходули и побежали. «Теперь-то уж до долины недалеко!» Воскликнул мумитрол и начал карабкаться вверх по береговой круче. Снорк стал насвистывать... А Фрэкинс торопливо сорвала несколько цветков и пристроила себе за ухо. Затем они пошли напрямик к долине. По пути им встретился домовой на велосипеде. Он весь взапрел и раскраснелся. Домовой, видите ли, пожизненно обречен носить на себе свою шубу. Багажник велосипеда был завален циквояжами, на руле болтались узлы и пакеты. А за спиной домовой вез в мешке сына «Что, переезжаешь?» — крикнул ему снив Домовой слез с велосипеда и поспешно сказал «Все жители Мумидола снимаются с места Я не знаю никого, кто хотел бы остаться и дождаться кометы А откуда известно, что она ударится о землю именно там?» «Так сказал андатор» Ответил домовой Как бы там не было Папа и мама не съедут Да, кстати, мама просила тебя поклониться И передать привет Спасибо, спасибо Передавай привет твоей бедной маме Возможно, это будет ей последний привет от меня Но ты можешь не поспеть вовремя Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что вам еще остается Изрядный кусок пути И на всякий случай следовало бы попрощаться телеграммой. Я могу отправить за вас телеграмму, если мне попадется по пути почтовое отделение. О, ну тогда уж на художественном бланке. Если успею, да хранит вас покровитель всех троллей. И домовой, что есть силы, покатил дальше, спасаться от кометы. Они постояли немного, глядя вслед удаляющемуся родственнику. Видите ли, домовой — это тоже тролль, только по домашним делам. «Саквояжи, узлы, и так спешить по жаре, бедняга!» Им встречались толпы беженцев. Большинство шло пешком, но некоторые ехали в тачках или в тележках, а иные даже везли с собой целый дом». Все в страхе поглядывали на небо, и почти никто не находил времени остановиться поболтать. «Ну и чудно! Мы направляемся в самое опасное место и боимся меньше, чем те, кто бежит оттуда!» «Конечно! Это от того, что мы ужасно храбрые!» «Ты так думаешь? А мне кажется, это от того, что мы лучше знаем комету!» Мы первые узнали о том, что она летит к земле. Мы видели, как она росла из малюсенькой точки. Наверное, она страшно одинока. Представьте, как одиноко себя чувствуют те, кого все боятся. Фрэкен Снорк вложила свою лапу в лапу муми-тролля и сказала. Ну и пусть, но пока тебе не страшно, мне тоже не страшно. В час завтрака они повстречали какого-то Хемуля. Он сидел на обочине, держа в альбом с почтовыми марками. «Буза, беготня, повсюду шумный толпища, и никто не желает объяснить, что, собственно, происходит!» бормотал Хемуль себе под нос. «Добрый день! Вы, дяденька, случайно не родственник Хемулю?» «В одиноких горах. Тому, что с очком. «Он мой двоюродный брат по отцу. Усел, каких мало. Но мы с ним больше не родственники. Я прекратил с ним всякие отношения». «Почему?» «Он ничем не интересовался, кроме своих тухлых бабочек. Ему хоть земля тресни под ногами, он все равно ничего не заметит». «Именно это она теперь и намерена сделать». Точнее говоря, завтра вечером в восемь часов сорок две минуты. Ась, так вот, как я уже сказал, тут поднялась ужасная буза. Я целую неделю приводил в порядок свои марки, просмотрел все отпечатки и водяные знаки, и что же получается? У меня отнимают стол, за которым я работаю. Из-под меня выдергивают стул и, в конце концов, заколачивают весь дом. И вот я сижу здесь, мои марки в полном беспорядке, и никто не желает мне растолковать, в чем дело. Слушай, Хемуль, дело в том, что на нас летит комета. Она завтра столкнется с Землей. Столкнется? А это имеет какое-то отношение к коллекционированию марок? Нет, нет. «Не имеет. Речь идет о комете, понимаешь? Это такая сумасшедшая звезда с хвостом. Если она грохнется от землю, то от твоих марок мало что останется». «Боже упаси! Что же делать?» «Пойдем с нами. Мы знаем хороший грот. Ты спрячешься там со всеми твоими марками». И Хемуль пошел с ними на запад, к Мумидолу. Один раз им пришлось вернуться на несколько километров назад и отыскивать драгоценную опечатку, выпавшую у Хемуля из альбома. А один раз он поссорился со Снорком. Снорк-то утверждал, что это был диспут, хотя все отлично слышали, что это ссора. Они и сами толком не знали из-за чего, но в общем и целом все отлично поладили с Хемулем. Они давно уже оставили большую дорогу и шли по родным лесам, как вдруг снив, остановился и повел носом в воздухе. «Смотрите!» Откуда-то издалека доносился слабый шелест. Что-то вроде пения со свистом. Он приближался, нарастал, гремел, как целый оркестр. Фрэкин Снорк судорожно схватил ему Метроля за лапу. «Смотрите!» Багровое небо внезапно затмило черная туча. Она летела. Она снижалась. Она пикировала прямо на лес. «Да ведь это кузнечики!» Воскликнул Снорк. Казалось, будто деревья ожили. Они шевелились и ворошились. Они кишмяки шели прыгающими, карабкающимися кузнечиками. Они что, с ума сошли? прошептал Фрекенснорк. Ну, мы идём. Мы идём. Мы идём. Мы едим! Мы едим! Мы идём. Мы идём. Заскрежетали сотни тысяч миллионов кузнечиков с невероятной быстротой сгрызая листья, траву, цветы. Час от часу не легче. Надеюсь они не едят у с морками. Раньше они никогда так себя не вели. Это саранча из-за границы. Дикая саранча из Египта. Жутко было смотреть, как саранча объедает лес. Через некоторое время бедные деревья уже тянули к небу голые ветви, а земля была черна и нога. Уцелел лишь цветок за ухом Снорк. Кометы обычно всегда вызывают катастрофы. А что это такое катастрофа? О, это все что угодно ужасное. Стая саранчи, землетрясения, наводнения, ураганы и, и так далее. Иначе говоря, Буза, никогда тебя не оставят в покое. Ну, как там в Египте? Голодно. Голодно. Сильные ветры. из сильных ветров, которые летят за нами. Ну все, мы поели и полетели. Они с шелестом поднялись в воздух. Туча снова затмила небо и понеслась над пустым голым лесом. Который был теперь даже еще не пригляднее, чем зимой. Молчаливые и печальные двинулись путники дальше. А Момитроль впервые за все время усомнился, поспеют ли они вовремя домой. Сыграй что-нибудь грозное снос Момрик. Такое настроение сейчас печальное, да ведь гармошка неисправна. Только несколько нот и возвратились И они побрели дальше на своих усталых маленьких ножках А в далеком Египте летел через пустыню неистовый смерч на черных крыльях Он грозно ревел, проносясь над землей Он закручивал в воздухе столбы песка Он рос и набирал силу Скоро он уже ломал деревья Срывал крыши с домов Он перебрасывался с одного побережья на другое. Он летел все дальше, на север, и так добрался до тех краев, где лежал Моммидол. Сниф, у которого были длинные уши, первым услышал его. Опять сранча. Только это опоздало к обеду. Все задрали носы и прислушались. «Нет, теперь это буря!» Первые вестники смерча с ревом пронеслись по опустошенному лесу. Они сорвали с мумитроля медаль и закинули ее на верхушку сосны. Они вихрем завертели с нифа и чуть не сорвали шляпу со с мумрика. Хемуль изо всех сил вцепился в свой альбом, и юбки вздулись вокруг него, словно воздушный шар». Упираясь и спотыкаясь, они пролетели по ветру через лес прямо на торфяное болото. «Во всяком случае мы летим в нужном направлении», — весело сказал Мумитроль. «Какая досада! Такой отличный попутный ветер, а мы не можем им воспользоваться по-настоящему!» «Эх, вот если б был у нас планер!» «Или воздушный шар!» В эту минуту к ним подлетел маленький гадкий смерчонок. Схватил альбом с марками и вихрем закрутил его в воздухе. Бедный Хемуль вскрикнул от ярости и испуга и бросился за своим сокровищем. Ветер раздул его широкие юбки. Они захлопали, затрепыхались, и Хемуль, как бумажный змей, воспарил над землей. «Идея! Надо прицепиться к Хемулю и лететь вместе с ним!» Они нашли его через несколько километров. Он застрял в кусте. «Милый Хемуль, мы тебе ужасно сочувствуем. А ты не одолжишь ли нам на немножко свою юбку? Мы сделаем из нее воздушный шар». «Мои марки!» Моя коллекция, дело всей моей жизни. Ценная, уникальная, незаменимая, самое ценное на свете. Послушай, сними на немножечко свое платье. Ась, снять платье? Ну да, мы сделаем из него воздушный шар и спасемся. Хемуль прямо-таки побагровел от гнева. Я сижу и горюю. Из-за всей вашей бузы меня постигло страшное несчастье. А теперь вы еще хотите оставить меня без одежды. Нам нужен парус. Мы должны успеть домой раньше кометы. Если ты окажешь нам эту любезность, мы поищем твой альбом с марками. Ну, когда-нибудь потом. Начхать мне на вашу комету. Много вы понимаете в марках. Тут все разом набросились на Хемуля и через голову стащили с него платье. Это было платье с оборками, доставшееся ему в наследство от тетушки. Когда связали рукава, получился отличный воздушный шар. Все произошло в последнюю минуту, потому что с горизонта уже налетал смерч. Он имел вид спиралеобразного вращающегося облака. Он с ревом крутился над лесом И ломал деревья, как спички «Держитесь крепче!» Крикнул мумитроль Все, что есть силу, хватились за оборки платья И для верности связались хвостами И вот смерч налетел В мгновение ока их поглотила ревущая клубящаяся тьма Платье Хемуля взмыло ввысь и со страшной быстротой понеслось на восток. Немного погодя его уже никто не мог бы увидеть. В сумерке смерч выдохся и завязался узелком на самом себе. Воздушный шар плавно снизился и застрял в кроне дерева. Шесть ошалелых путешественников медленно расползлись по веткам и долго сидели, приходя в себя. Наконец, Моми произнес. Э, мы целы? Или мне только так кажется? А? Я цел. И я раз и навсегда заявляю, что отказываюсь участвовать во всех ваших штуках. Если вам охоту бузить, бузите. Но без меня. Мое зеркальце цело. И шляпа с гармошкой тоже. А мою тетрадь? Унесло Ту самую В которой записано Как спасаться от комет И как же мы без нее А где Снив? Я здесь Если только это я А не какая-нибудь дрянь Подхваченная смерчем Уж как не ты Попробуй от тебя избавься А теперь меня интересует вопрос, могу ли я получить обратно свое платье? Пожалуйста. И спасибо за выручку. Ворча себе что-то под нос, Хемуль через голову натянул платье. Должно быть, сразу после этого они заснули. А проснулись они лишь на другой день, в двенадцать утра. День 7 октября был очень тихий и жаркий. Мумитроль широко зевнул и вдруг громко захлопнул пасть. Глаза у него сделались совсем круглые и пустые. Сегодня комета! Прошептал Сниф. Казалось, она заполнила собой все небо И сверкала так ярко, что на нее было боязно взглянуть Озаренный дрожащим светом, лес стоял, затаив дыхание, и ждал Муравьи заползли в муравейники, птицы попрятались в гнезда Каждая букашка нашла себе норку, ища спасение от кометы «Который час?» 10 минут первого», — ответил Снорк. Больше никто ничего не сказал. Они слезли с дерева и пошли прямо на запад. Хемуль шел и без конца брюзжал то из-за погибшего альбома с марками, то из-за помятого платья. «Заткнись! Сегодня у нас есть заботы поважнее!» «Как, по-твоему, она не опередит нас?» Нет, — Нет-нет, не беспокойся, — ответил моми -тролль. Но он не смел поднять на нее глаз. Лес тут был зеленый и цветущий. Саранча облетела стороной эти края. Местность понемногу понижалась, вокруг было полно синих полевых цветов. — Хочешь цветок за ухо? — Ой, нет. Я вся как на иголках. Где уж тут думать об украшениях? В это мгновение до них донёсся вопль снифа, который бежал впереди всех. «Эй! Скорей сюда! бегом Момитроль пулей бросился к нему. Но что это? Он принюхался. В нос ему пахнул приятный запах свежевыпеченных булок. Лес поредел, и Момитроль стал на месте, как вкопанный». Внизу под ним лежала родная долина. А посреди стоял их голубой дом. Такой же голубой, такой же тихий и уютный, как и в тот день, когда он покидал его. А в доме его мама тихо мирно пекла булки и пряники. «Ведь я же говорил, что все будет хорошо!» «А вон ваш новый мост! А вон дерево, про которое ты мне говорил!» Какой у вас дом! Ха! Ну еще бы, гордо сказал мумитроль, и они начали спускаться в долину голодные и полные ожидания. Мумми мама стояла на кухне и украшала большой торт светло-желтыми сбитыми сливками и райскими грушами. На стенках торта красовалась надпись из шоколада. «Моему милому мумий-троллю!» А на самой верхушке сияла сахарная звезда. Муми-мама тихонько насвистывала про себя и нет-нет, да и выглядывала в окошко. Муми-папа беспокойно прохаживался из комнаты в комнату и без конца мешал. «Им давно пора быть здесь. Уже половина второго». Будут, будут. Подержи-ка вот, я переставлю торт. Людичка вылежит с ней. Фон это любит. Только бы он вернулся. В эту минуту вошел Андатор и сел на ларь для дров. Ну, как обстоят дела с кометой? Она приближается! Дети земные могут сетовать и страшиться. Философ. Никогда! Не хочешь пряничка? <г publish> Можно, штучку, пожалуй. Кажется, вон там по склону прошел мумитроль, весьма пестрой компании. Мумитроль? Что ж ты мне сразу не сказал? И она бросилась на веранду. А с веранды в сад А они уже бежали по мосту Сперва ее любимый сын Потом Сниф А за ними куча незнакомого народу Мумитроль бросился в материнские объятия. Родной мой, Муми-сын Я так тебя ждала Мама, мамочка, привет Представляешь, а я дрался С ядовитым кустом И я победил Руки у него так и отлетали Раз, раз И под конец только один пенек остался Представляешь? И откуда только смелость взялась? А кто эта маленькая девочка? Это сестра Снорка Поклонись папе и маме, фрекин Снорк Это ее я спасал от ядовитого куста А это мой лучший друг Снус Мумрик А это Хемуль. Он собирает почтовые марки. В самом деле? Ну-ну. В молодость я тоже собирал марки. Очень интересное хобби. У меня это не хобби, а профессия. Но тогда я должен показать вам целый альбом, который... Принесла вчера вечером Альбом с марками? Принесло ветром? Да, да, я выставляла тесто, чтобы оно поднялось А утром гляжу, в нем полно каких-то противных липких бумажек Противных липких бумажек? Они целы? Где они? Надеюсь, вы не выбросили их? Муми-мама указала на перила веранды Там аккуратно просушивался целехонький альбом с марками Хемулис дал радостный вопль и бросился на веранду. «Во как запрыгал!» «Небось, не запрыгает так от самой кометы!» «Ах да, комета! Андатор рассчитал, что она упадет вечером прямо в наш огород, так что я не стала пропалывать его». «Предлагаю провести по этому поводу собрание. И, пожалуй, лучше в помещении, если хозяева не возражают». «Конечно!» «Само собой разумеется. Входите, пожалуйста. Все наше... ваше...» «Вы, надеюсь, не откажетесь от пряников?» Сказала муми-мама, расставляя на столе новый кофейный сервиз с розами и лилиями. «Ах, милые дети, как хорошо, что вы вернулись домой!» «А вы получили телеграмму от домового?» «Да, только буквы в ней стояли, как попало». И все больше восклицательные знаки. Домовой, как видно, нервничал. Ему было не до грамматики. «Кофе подан!» — крикнула в окно муми-мама. Но Хемуль только проворчал в ответ, что ему некогда. Он разбирает свои почтовые марки. «Итак, приступим к делу!» К сожалению, я утратил свою тетрадь, где записаны правила спасения от комет. Но если спокойно обдумать вопрос, станет совершенно ясно, что пункт первый правил гласит «Найти хорошее место, где можно спрятаться». «Зачем же начинать все сначала? Разве мы не договорились спрятаться в гроте у метроля «И взять с собой все драгоценности!» «Кстати сказать, грот мой!» — крикнул Сниф. крепко сжимая в лапах золотой кинжал. «Что вы говорите? У вас есть грот?» Тут Мумитроль и Сниф пустились перебой рассказывать о том, как они нашли грот, какой он мировой и как хорошо в нем можно спрятаться. Они старались переговорить друг друга, и Сниф опрокинул на скатерть чашку с кофе. «Ай-яй-яй! Впрочем, не все ли равно, раз земля-то погибнет?» Садись на коврик и вылезвай вы блюдечко из-под торта, дружок. Она на столике для мытья посуды. Пункт второй. Разделение труда. Надо как можно скорее отнести в грот ценные вещи. Ведь уже три часа. Мы с сестрой позаботимся о постельном белье. Прекрасно. Я захвачу банки с вареньем, а мы метрой пусть очистит комод. И тут началась небывалая беготня, укладывание и переноска вещей. Муми-папа складывал все в тачку, а муми-мама сновала по дому, отыскивая то бечевку, то старые газеты. Можно было подумать, тут замышляется бегство за границу или даже что похуже. Так они спешили. Раз за разом муми-папа откатывал тачку через лес к берегу моря и вываливал ее на песок. Муми-тролли с мумрик на веревке поднимали пожитки в грот, а остальные тем временем. Отрывали все, что только можно оторвать в муми доме, включая завитушки от шкафа и веревочки от вьюшек. ничегошеньки ты я тебе не оставлю, вредная комета! Снорк, дорогой, сбегай на огород и вытащи редиску. Всю-всю, даже самую мелкую. А ты, снив, отнеси в грот наш торт. Только смотри, поосторожней!» Муми папа с такой скоростью летел через мост, что тачка так и подпрыгивала. «Не мешало бы поторопиться, — Скоро стемнеет А еще надо Заделать Потолок в гроте Сейчас, сию минуту Вот только захвачу ракушки с клумб До да комнатной розы, что получше Все это Все это, к сожалению при Придется оставить с Садись в ванну да... — Дорогая, я мигом тамчу тебя до крота. А, а где Хемуль? — Считает марки. — Эй, Хемуль, прыгай скорее в ванну, а то скоро здесь так трахнет, что от твоих марок ничего не останется. — Боже упаси! — сказал Хемуль и прыгнул в тачку с альбомом в охапке. И ему ми папа доставил весь воз Мрачно было на морском берегу Мертвое и голое лежало на виду дно моря Небо было багровое, деревья задыхались от жары Комета была совсем близко Огромным раскаленным шаром неслась она прямо к мумидолу А где же андатор? Испуганно спросила муми-мама Он не захотел с нами. Он сказал бегать туда-сюда, унижает его философское достоинство. И я оставил его в покое. Гамаки я оставил ему. Так-так, все философы такие чудаки. Ну-ка посторонитесь, ребятки, папа поднимет ванну. Мумми-папа обвязал ванну в полтора оборота И ее потянули наверх к гроту «Майна! Вира!» Покрикивали мумитроль, снив и снос Мумрик наверху «Вира! Майна!» Вторили снизу Мумми-папа и снорки А Мумми-мама сидела на берегу и вытирала вспотевший лоб «Такой тяжелый переезд!» Вздыхала она а хемуль забрался в грот Сел в уголке и принялся разбирать свои опечатки. Вечно буза до да беготня, ума не приложу, какой без в них вселился. А на берегу становилось все жарче и все темнее. Время пододвигалось к семи. Ванна оказалась слишком велика и не проходила в грот. Снорк хотел провести по этому поводу собрание, но его пресекли. Время было в обрез. Ванну попросту взгромоздили на крышу грота, и очень кстати. Она закрыла дыру в потолке с точностью до четырех сантиметров. Муми мама постелила для всех на мягком песчаном полу, зажгла керосиновую лампу, И завесило вход шерстяным одеялом. Ты думаешь, оно выдержит? — сказал снос мумрик и достал из кармана маленькую бутылочку. Вот немного подземного подсолнечного масла, о котором я говорил. Смажьте одеяло снаружи, и оно выдержит любой жар. А оно не оставит пятен? В эту минуту перед гротом что-то заворошилось, задышало. И из-под краешка одеяла показался сперва нос, потом два блестящих глаза, а потом и весь андатор целиком. «Ага, дяденька все-таки пришел!» «Да что-то жарко стало в гамаке. Вот я и подумал, что в гроте, то да, пожалуй, прохладнее будет». И он с достоинством протопал в угол и уселся там. А, теперь мы совсем готовы. Который час? 25 минут восьмого. Тогда мы еще успеем разъесть торт. Куда ты его поставил с э, Туда-куда-то. Куда-туда? Я его что-то не вижу. Ты не видел здесь торта, пророк? Вот уж не интересуюсь тортами. Я никогда их не вижу... «Не пробую и даже не прикасаюсь к ним!» «Так куда же он делся? Сниф, голубчик, не мог же ты съесть его, пока нес!» «Еще бы! Такой огромный!» «Значит, ты все-таки куснул от него!» «Ну, только самую макушку звезду, она была такая твердая!» «Сказал Сниф и юркнул под матрас!» «Фу ты, ну ты! Кругом сплошные неприятности!» — сказала Муми-мама и опустилась на стул, вдруг почувствовав себя очень усталой. Фрекен снорк критически оглядела Андатра. — А вы не встанете на минутку, дяденька? — Зачем? Я сижу себе и сижу. — Вы сидите на нашем торте! Андатор поспешно вскочил и... О боже, какой он имел задний вид! И какой вид имел торт. Вот это уж слишком так слишком. Наш торт. Эх, в мою честь, теперь я останусь липким на всю жизнь. И в этом вы виноваты. Да успокойтесь вы все. Неужели вы не понимаете, что эта комета заставляет нас так нервничать? Ведь торт -то остался совершенно тот же, он только немножко видоизменился. «А ну-ка, подходите ко мне с тарелками, и мы по справедливости разделим его!» Ему мимама разрезала видоизмененный торт на девять совершенно равных частей, и каждый получил по куску. Потом она налила в умывальный тазик воды, и андатор уселся в него. «Вы нарушили мой дневной покой! В жизни мыслителя просто не должно случаться подобных вещей!» «Пустяки!» решала его муми мама как пустяки Я не считаю что это пустяки сказал Амдатор и съел большой кусок торта в гроте становилось все жарче и жарче они сидели каждый в своем углу вздыхали говорили о том что всем давно уже было известно и ждали вдруг муметртро так и подскочил на месте мы же забыли про мартышку. Воскликнул он. Муми-мама в ужасе заломила лапы. Ее надо спасти. Кто-нибудь знает, где она живет? Она нигде не живет. Боюсь, мы просто не успеем ее разыскать. Не выходи сейчас, милый муми-тролль. Прошу тебя. Нет, я должен. Ну все, Пока. Возьми мои часы, чтобы следить за временем И поторопись, уже четверть девятого Значит, у меня есть целых двадцать минут Сказал метроль обнял свою встревоженную мать Проглотил последний кусок торта и выскочил наружу Воздух на берегу был горяч, как огонь Деревья стояли неподвижно, поязливо трепеща всеми свежими листьями Комета ослепительно сверкала, закрывая собой все небо. Мумитроль бежал по песку в лес и кричал во все горло. Эгэгэй, -э, мартышка, покажись, мартышка, покажись, мартышка. Красный свет под деревьями накладывал на все какой-то жутковатый отпечаток. Нигде не было видно ни души. Вся ползучая мелюзга попряталась в землю и притаилась там в страхе и ожидании. Момитролю казалось, будто он остался один на свете. Так ему было одиноко. Он бежал между стволов деревьев, звал, прислушивался и снова бежал. Но вот он остановился и взглянул на часы. Оставалось всего двенадцать минут. Пора поворачивать назад. Он крикнул напоследок и прислушался, ожидая ответа. Откуда-то издалека, издалека донесся слабый писк. Мумитроль приложил лапы к рту и снова крикнул. Теперь ответ раздался поближе. А вот и сама мартышка скачет в листве с дерева на дерево. «Так это ты! Привет, привет! А я-то сижу и думаю...» «Слушай, у нас нет времени для болтовни. Следуй за мной и получишь апельсин. Только живо, не то сидят кто-нибудь другой!» Оставалось всего пять минут. Никогда еще муми не бегал так быстро. Горячий воздух жег ему глаза, во рту пересохло. А мартышка прыгала с дерева на дерево и без умолку болтала и смеялась. «Апельсины! Давненько я не пробовал апельсинов. Ты уверен, что они настоящие? Если здесь и дальше будет так хорошо и тепло, вот увидишь, как быстро они полезут отовсюду. Я всегда чищу их своим особым способом!» Четыре минуты. Между деревьями проглянул берег. Три минуты. Как трудно бежать по песку. Муми-тролль подхватил мартышку на руки и стрелой понёсся к скале. Перед входом в грот стояла его мама и ждала. Она всплеснула лапами и закричала. «Бегом! Бегом!» С грехом пополам они вскарабкались на скалу. Муми-мама сгребла их в охапку и затолкала в грот, а потом юркнула туда сама. «Ты успел!» Воскликнула Фрэген Снорк и постепенно стала опять розовой. «Апельсин?» Начала была мартышка и вдруг удивленно замолкла. «Снаружи! Снаружи как зашипит! Как загудит!» «Все! Кроме Хемуля он считал свои марки и Андатра он застрял в тазике!» бросились на песок и крепко ухватились друг за друга. Лампа погасла и стало совершенно темно. Комета проносилась над землей. Было ровно 8 часов, 42 минуты и еще 4 секунды. В небе шипело и грохотало, словно там рвались миллионы ракет и миллиарды ручных гранат. Гора тряслась и дрожала. Хемуль упал животом прямо на ворох своих марок. снив заревел по-страшному, а Снус-Мумрик надвинул шляпу на самый нос. Так казалось ему безопаснее. Раскаленные камни дождем посыпались в ванну на крыше. С гулом и грохотом комета протащила свой пылающий огненно-красный хвост над долиной, над лесом и над горами, и с ревом унеслась дальше в мировое пространство. Пройдя она чуть-чуть ближе к Земле, и, очень может быть, все разлетелось бы в трепезге. Но она лишь слегка задела ее хвостом и устремилась к другим солнечным системам, таким далеким, что ей уже никогда не вернуться обратно к Земле. Но в гроте этого не знали и думали, что после такого страшного грохота все сгорело и ничего не осталось на Земле. что их грот, быть может, единственное, что уцелело на свете. Они прислушивались и прислушивались, но всё тихо было снаружи. «Мама, а теперь всё?» Все, маленький мой муми-сын, теперь все хорошо, а сейчас надо спать. Не плачь с ним, опасность миновала. Какая жуть! С дрожью в голосе произнесла Фрэкинс Снорк. Не думай больше об этом, иди сюда, бедная обезьянка, согрейся. А апельсин? В другой раз, а теперь я спою вам колыбельный на нас грядущий. И она запела. Постепенно, один за другим засыпали они, и совсем тихо и безмолвно стало в груди. Метроль проснулся раньше всех он долго не мог сообразить где он потом все вспомнил и осторожно прокрался к выходу тихонько приподнял краешек одеяла и выглянул наружу был чудесный день небо не было больше зловеще красное оно снова имело свой прежний приятный голубой цвет а на нем сияло прекрасное, свежевымытое утреннее солнце. Муми-тролль сел на песок, подставил лицо солнцу, зажмурился и вздохнул от счастья. Немного погодя из грота вылезла Фрэкинс Норк и уселась рядом с ним. бы там ни было, небо, солнце и наша гора остались целые. — О, да, и море, — прошептал Муми-тролль. Действительно, далеко на горизонте, словно синий шелк, сверкало и блистало море, возвращаясь в родные берега. Волны мягко скользили в своем древнем ложе и окрашивались в темно-зеленый цвет, навечно укладываясь на дно. Все плавучие, вьющие и ползучие существа, которые уцелели в на дне грязи, радостно устремлялись в прозрачную воду. Водоросли и всякая морская трава всплывали, колыхаясь, и начинали медленно тянуться к солнцу. А с горизонта, пронзительно крича, в великом множестве налетали сизые чайки и начинали кружиться над побережьем. Те, кто были в гроте, просыпались один за другим и, жмурясь, выходили на солнечный свет. Один только Хемуль не удивился, что земля осталась целая. Он положил на песок свой альбом с марками и сказал. Ну вот, теперь придется разбирать их в седьмой раз. раз. Но уж теперь пусть только кто-нибудь попробует поднять бузу. «Я просто не знаю, что тогда сделаю!» Внизу у края воды скакал снив, закрутив бантиком хвост. Вместе с мартышкой он побежал проверять, уцелели ли после катастрофы крабы. «Снусмомрик, ты должен сыграть утреннюю песню», — сказал Снорк. Снусмомрик достал свою губную гармошку и заиграл изо всех сил, потому что в нее вернулись все ноты. И большие, и малые. Ну-ка, что скажет а, пророк насчет рюмочки... пальмового вина после всех этих передряг? Пожалуй. Только совсем немножко. Моми-тролль пошел в грот, откопал свои жемчужины и сыпал их в лапы Фрэгенснорк. На! Теперь можешь украсить себя со всех сторон и боков. И стать самый красивый фрекин снорк на свете. Но самую большую жемчужину он подарил маме. Милый мой муми сын, как по твоему, цел ли лес и наш дом и огород? По-моему, все цело. Пойдем посмотрим.